Глава 4. БМП встала как вкопанная. После размеренного гула двигателя тишина показалась оглушительной. Дикарь, последнюю пару часов полностью погруженный в созерцание живописных пейзажей, сменяющих друг друга кластеров, даже растерялся. Путешествие к границам зоны вышло очень спокойным. Редкие зараженные не выше уровня лотерейщика, о которых Там-Там всегда предупреждал загодя, не вызывали особого беспокойства. С такими не особо-то опасными тварями разбиралась нимфа. Ей проще было целиться из автомобиля, да и выбраться наружу не было такой проблемой, как для дикаря. Лишь единожды за ними увязался необычайно ушлый рубер, который прятался среди серых коробок довольно протяженной промзоны, вдоль которой они двигались некоторое время. Он явно осознал уровень угрозы, которую для него создавала автоматическая пушка бронемашины, поэтому не лез на глаза и перемещался параллельным курсом, выжидая момент для атаки. В конце концов, дикарю это до чертиков надоело, и он, пользуясь наводкой Сенса, сделал одиночный выстрел по мутанту прямо сквозь бетонную плиту забора, за которой тот прятался от их глаз. Попал или нет, так и осталось неизвестным, Но до Рубера определенно дошло, что шутить тут с ним не намерены, и он поспешно ретировался. Чего встали? В баках треть уровня, надо поискать место для дозаправки, пока не обсохли. Да и у Тигра что в бензобаке непонятно, надо бы проверить. Рейдер вынужден был согласиться. Звучит разумно. Дикарь привстал, покрутил рукоятку отпирания на башенном люке и высунул голову наружу. «Эй, Аврора, что у вас по топливу?» Девушка вышла из машины, что-то спросила у собровца через открытое окно, после чего отозвалась. Нежирно, километров еще на тридцать максимум хватит. Этот броневик бензин жрет, как пропащий». «Есть идея, где мы можем заправиться». Девушка задумалась на непродолжительное время, после чего приблизилась к БМП. Может, ей надоело повышать голос, а может, просто захотела немного размяться. «Едем дальше. Через 3 или 4 километра будет поворот направо. Еще через пару км проедем мимо свинофермы, а после нее еще километра через 3 стоит заправка. Не знаю, что там сейчас происходит, но проверить, думаю, стоит». «Понял». «Эй, только на свиноферму не ломитесь сразу, надо оглядеться, что там происходит. На ней после перезагрузки может скопиться довольно много зараженных, вплоть даже до элиты». Я скажу, когда притормозить. Сходим на разведку и осмотримся, что там к чему». «Лады. Как там твой водитель держится?» «Ну, поначалу его откатом шарашило, но я его живцом напоила. Пока вроде бы бодрячком. А что наша пассажирка?» «Да они вместе с лунём на баулах этих валетом разлеглись, дрыхнут полдороги и вуз не дуют». «Водают. Я тоже так хочу. Расслабиться и чтобы меня везли и охраняли». Дикарь усмехнулся. «Ага, мечтай, покой нам только снится. Поехали уже, чего резину тянуть?» Нимфа вернулась обратно в броневик, и их маленькая колонна вновь двинулась в путь по раздолбанной грунтовке, петляющей на северо-восток. Следующая остановка произошла примерно через полчаса неспешной езды по наглухо заросшему проселку, который с обеих сторон густо облепили заросли лиственного леса и кустов ивняка. Свисающие на проезжую часть ветви, то и дело скребли по броне с раздражающим звуком. Эта не самая приятная для ушей какофония даже подняла на ноги Луня и Ви, которые теперь с сонным и растерянным видом пытались понять, что происходит. Когда рация голосом нимфы дала знать, что пора тормозить, рейдер слез с нагретого местечка оператора орудийных систем бронемашины и покинул десантный отсек, вытянув вслед за собой и разведчика. В этом месте густой перелесок резко обрывался. Дальше на несколько километров тянулись поля, некогда наверняка использовавшиеся под сельскохозяйственную деятельность, но теперь уже давно заброшенные и местами густо поросшие березняком и зарослями ивы. Что творилось правее грунтовке пока было неясно. Обзор перекрывал довольно высокий холм с крутыми склонами. Уже вооружившаяся нимфа поманила его за собой. Дикарь прихватил с собой свой новый карабин, закинул на плечи рюкзак с патронами и всякой полезной мелочью, после чего обратился к разведчику. «Лунь, припряги пока новенького. Осмотритесь, что тут вокруг. Заодно посмотри на него, что этот спецназер из себя представляет». Рейдер кинул красноречивый взгляд в спину собровца, на что разведчик коротко кивнул. «Мы пока глянем сверху, что дальше происходит. Далеко только не уходите, мы быстро». Нагрузив напарника, он бросился догонять девушку, которая за время их короткого разговора с разведчиком уже углубилась в густые заросли, росшие на подступах к холму. После непродолжительного продирания сквозь густые заросли молодой осины, Рейдер вышел к крутому склону. Нимфа уже преодолела половину пути на вершину, так что ему оставалось лишь последовать за ней. Подъем оказался совсем не таким простым, как ему показалось изначально. Берцы скользили по траве, ухватиться на Крутояре было особо не за что, несколько раз дикарь едва позорно не скатился к подножию. Но после пятиминутного пыхтения и ругани сквозь стиснутые зубы, он, наконец, присел в траву на вершине холма рядом с Авророй. Той, кстати, подъем дался не в пример легче, у нее даже дыхание не сбилось. А вот с рейдера пот катился градом, и он проклял все на свете, пока лез наверх. Может, дело в меньшей массе, а может, в кошачьей ловкости девушки, но в любом случае она тут полностью утерла ему нос. Аврора уже прильнула к окулярам бинокля и вовсю изучала раскинувшиеся с другой стороны холма продолговатые корпуса свинофермы. Сильно вытянутые, продолговатые коробки синего цвета, выстроившиеся в ряд внизу, сообщались между собой единой галереей, из-за чего с высоты немного напоминали телевизионную антенну. Дорога, на которой за холмом осталась их техника, оббегая его подножие, проходила в притирку к забору, огораживающему территорию свинофермы. Если там живет кто-то достаточно серьезный, для него будет легче легкого напасть на проезжающие мимо машины. Дикарь расчистил себе от растущей травы сектор обзора, Перевел селектор кратности прицела на цифру 12, после чего тоже прилип к окуляру и принялся изучать строение в мощную оптику. Спустя несколько минут наблюдения он озвучил первичные выводы. «Вроде тихо вокруг, вот только запашок мне оттуда не нравится». Тонкий нюх дикаря даже с такого расстояния уловил зловонные миазмы, распространяемые с свинофермой по округе. «Плохо. Раз воняет, значит, не так уж давно этот кластер перезагрузился. Мы вот так же однажды глянули, вроде на первый взгляд все окей, мирно, спокойно, а как поехали, на нас оттуда два кусача при выскочили. Едва в клочки к ядрине матери не разорвали». «Думаешь, они внутри прячутся?» «Вполне допускаю подобную мысль. С зараженными никогда наверняка не знаешь, как они себя поведут». Некоторые охотятся исключительно ночью, особенно если они переродились из хищных животных. Другим вообще плевать, они в любое время могут быть активными. Может там нет никого, а может одиночная элита на дневку остановилась, прячется от дронов. Она ж не знает пока, что дроны все уже кончились. А может там здоровенная стая уже неделю пирует на костях. И как предлагаешь действовать? Нимфа пожала плечами. «Посидим пока, посмотрим. Может, что интересное заметим». Дикарь ненадолго задумался, после чего вынул из благоразумно прихваченного небольшого рюкзака теплак. За то время, пока они были в пути, литиевые элементы питания этой навороченной приблуды набрали заряд от прикуривателя тигра, и теперь ее вполне можно было опробовать в деле. Помудрив с настройками, дикарь выбрал цветную схему индикации тепла и принялся за осмотр корпусов. К сожалению, с помощью тепловизора он обнаружил всего лишь нескольких чахлых бегунов, примастившихся на разных участках огороженной территории. Те по своему обыкновению стояли где-нибудь в тени, замерев неподвижно, словно изваяние, либо неспешно покачивались с пятки на носок. Причем, что характерно, близко к корпусам они не приближались, предпочитая держаться в стороне от зданий. Вот и подумай, случайно так вышло или нет. К тому же день только-только перевалил за обед, и вокруг хватало нагретых солнышком поверхностей, которые основательно забивали помехами поле обзора теплака. Вздохнув про себя, Рейдер убрал навороченную технику обратно в рюкзак и вернулся к классическому наблюдению. «Кстати, пока ехали, ты успела с нашим новеньким поболтать. Как он тебе?» Девушка скривила не слишком-то радостную гримаску на лице. «Трудный». «В каком смысле?» «Ну, тупит пока много. Да, это еще усугубляется тем, что спецура вроде него нас при первой встрече принимают за тилетантов с оружием. Типа, где они, профессионалы, и где мы, бестолочь гражданская». «С пренебрежением отнесся». «Ну да, я ведь еще и женщина, ко всему прочему». Полный набор, чтобы меня не воспринимать всерьез. Мне-то пофиг, но с такими, как он, может запросто сыграть злую шутку. Переоценивают они себя, потому что против более или менее серьезных зараженных их умение плюнуть и растереть. А когда до них доходит, зачастую бывает уже слишком поздно. Сталкивалась уже. Картина знакомая». Дикарь вздохнул. Слова нимфы его почему-то совсем не удивили. «Значит, надо его обломать, пока он всю команду под монастырь не подвел». «Как считаешь, есть смысл заморачиваться? Или отправим его в свободное плавание?» Девушка сорвала травинку и принялась ее задумчиво жевать. Спустя некоторое время она отозвалась. «Не знаю, пока не уверена. Мне точно даже пробовать не стоит. А вот ты вполне можешь до него достучаться. Ты, похоже, сумел его серьезно впечатлить в той перестрелке». Так что, чем черт не шутит? Если вдолбишь ему простую мысль, что на каждые крутые яйца найдутся яйца покруче, может и выйдет толк. Люди, которые умеют с оружием обращаться и с тактикой дружат, вульи никогда не бывают лишними. «Ладно, будем посмотреть», — как одесситы говорят. «Слушай, еще такой вопрос. Ты ведь говорила, что у меня теперь есть глушилка звуков». «Ну, есть такое. А чего?» А ты можешь помочь мне ее сейчас активировать? Ну, попробовать можно, вот только какой смысл делать это именно сейчас? Да просто вот так мы тут еще долго можем сидеть без особого результата. Есть одна идея, можем попробовать выманить твари, если местная фауна и впрямь отсиживается внутри. Девушка без лишних расспросов приблизилась и положила пальцы ему на голову. Спустя несколько минут непонятных манипуляций нимфы, дикарь внезапно явственно ощутил внутри себя кнопку, при нажатии которой включится новый дар. «Вроде получилось», – Аврора кивнула. «Попробуй активировать, посмотрим, как далеко работает». Дикарь активировал способность и показал большой палец девушке. «Ты говори что-нибудь, а я буду отходить». Он начал насвистывать негромко, незатейливую мелодию, а нимфа стала потихоньку отходить прочь. На отметке примерно в два с половиной метра она замерла и сказала «Работает, не слышно ни хрена». «Значит, радиус примерно где-то полтора-два метра». Девушка ухмыльнулась и покрутила пальцем у виска. «Звук, включи обратно, прежде чем говорить. Хватит тут мне немое кино разыгрывать, я же говорю, что ничегошеньки не слышу». Дикарь спохватился и деактивировал способность. «Извини, не привык еще. Короче, смотри, я сейчас начну пристреливаться вон по тому трансформатору. А ты поработай у меня наблюдателем. Если там внутри кто-то есть, он обязательно среагирует на звук попадания. А вот звука выстрелов он за счет моей глушилки слышать не будет». «Ага, если только ты вообще будешь попадать по этому ящику. Ну уж постараюсь как-нибудь». Дикарь уселся на землю, опираясь на одно колено, а второе использовал как подставку для блазера. Расстояние до намеченной им цели на вскидку составляло порядка 280-300 метров. Практический предел для него прежнего. До попадания в улей Егор просто физически не мог стрелять дальше трех сотен метров. За этой отметкой результаты его стрельбы сильно ухудшались. Да и то на такую дистанцию он мог стрелять лишь в условиях, близких к идеальным, с низкой влажностью и при полном отсутствии бокового ветра. Более или менее уверенно он себя чувствовал лишь на дистанции до 150 метров. Вот тут все было просто отлично. На таком расстоянии выпущенные импули практически из любого маломальски пристреленного нарезного ствола четко ложились в яблоко или центровые круги ростовой мишени будь то армейские калашников или гражданский СКС. Ну и немаловажным фактором было то, что стрелять из дробовика на вскидку по уткам на перелете ему нравилось гораздо больше, чем по красному зверю из нарезного. В первом случае на первый план выходила не столько меткость стрелка, хотя без этого тоже никуда, сколько скорость реакции и наработанной практикой рефлексы. Ну и стрельба в лед дарила совсем другие эмоции. В случае со стрельбой из нарезного оружия, ключевую роль играет твоя способность проанализировать и учесть все факторы, влияющие на полет пули. Влажность, ветер, падение пули с расстоянием. Даже такая вещь, как деривация пули, ее отклонение от точки попадания влево или вправо, в зависимости от направления нарезов в канале ствола, из-за вращения в полете. Тоже должна быть учтена, если ты находишься достаточно далеко от цели, чтобы этот фактор успел подействовать на траекторию. Это только в голливудских фильмах суровые стрелки, прищурив глаз, попадают супостату прямо в лоб с километрового расстояния. На деле же, даже прицельная стрельба на 400-500 метров – это уже очень серьезный вызов для стрелка у снайпера профи в голове должен находиться настоящий баллистический калькулятор чтобы правильно учесть и внести все поправки перед выстрелом дабы его пуля попала именно туда куда он хочет не зря же про снайперов принято говорить что это штучный товар умелый стрелок будет отлично стрелять на любой дистанции и из любого оружия то есть по сути своей снайпер это одновременно еще и отличный боец поддержки и штурмовик. Все в одном лице. А вот в обратную сторону это работает отнюдь не всегда. Далеко не каждый штурмовик, в принципе, способен стать хорошим снайпером. С другой стороны, дикарь после попадания в улей прилично прокачал свою физическую оболочку. Причем сразу по множеству параметров. Зрение, слух, скорость реакции, физическая сила и выдержка. Плюс у него в руках сейчас действительно весьма и весьма годная пушка довольно перспективного с точки зрения снайпинга калибра. Со всем этим он вполне способен довести собственную дистанцию уверенного поражения цели метров до 250, а то и 300, даже не в самых идеальных условиях стрельбы. В любом случае ему необходима была практика, чтобы проверить свои текущие возможности. И сейчас сложились весьма удачные для этого обстоятельства. Примерившись к карабину, он подрегулировал под себя затыльник и щеку приклада, потом вывел оптимальную кратность на оптике. После этого набил магазин блестящими патронами из пачки, ставил его в приемник, активировал дар бесшумности и принялся за пристрелку. ну как бесшумности? Он-то отчетливо слышал щелчки выстрелов из карабина, Лишь наполовину приглушаемые интегрированным глушителем, звук которого еще дополнительно глушился звукоподавителями его шлема. Хотя и то хлеб. С таким серьезным калибром без глушителя вполне можно запросто и оглохнуть. Первые пять выстрелов ушли в молоко. Очень уж сильно разнились точка прицеливания и точка попадания на такой дистанции. По идее, начинать пристрелку стоило на вполовину меньшей дистанции поэтому Дигарь перенес прицел на дорожный знак, сиротливо стоявший на обочине дороги у подножия холма. Сделав пристрелочную серию, он подкрутил прицел и вновь прицелился по трансформатору. На этот раз ему удалось попасть в уголок синего стального ящика, окончательно поняв, в какую сторону нужно регулировать барашки прицела. Между тем, из-за угла одного из корпусов к трансформатору выскочил прилично отожравшийся бегун, уже растерявший абсолютно всю одежду. Он встал неподалеку от трансформатора и принялся суетливо оглядываться в поисках источника звука. Дикарь, между тем, опять подкрутил цейсовскую оптику и принялся за новую стрелковую серию. Теперь пулевые отметины отчетливо продемонстрировали расхождение в точках прицеливания и попадания. Пули исправно уходили левее и ниже таблички с черным черепом на желтом фоне которую он избрал как нулевую точку для перекрестия. Еще немного манипуляций с прицелом, смена магазина и новая серия выстрелов вывела, что он практически закончил пристрелку. Пули теперь ложились лишь на один клик ниже того места, куда он целился. К тому моменту у трансформаторной будки уже скопилось около полутора десятка пустышей и бегунов разной степени спелости, привлечённых грохотом попаданий тяжелых пуль по металлу. Вон даже прискакал корявенький лотерейщик, крутит лысой башкой, недоумённо урчит после каждого попадания. Дикарь внес последние поправки, вернул на место защитные пластиковые колпачки на оптику и решил опробовать блазер на живой мишени. Попадание тяжелой экспансивной пули 375-го «Магнума» по «Жрачу» наглядно продемонстрировало – «Стрелять из него по бегунам – это просто трата ценного ресурса. Все равно, что из пушки по воробьям полить Начинающий лотерейщик, словив высокоскоростную пулю в широкую грудь – дикарь специально не стал целиться в голову, хотел проверить эффект – свалился на землю, как подкошенный. Из него словно разом выдернули хребет. Как стоял, так и стек на землю, распластавшись в пыли безо всяких признаков жизни». Окружавшая его толпа из его менее развитых компаньонов, воочию узрев смерть собрата по оружию, заволновалась уже всерьез. Пробежавшись взглядом по этой разномастной шайке лейки стрелок выбрал в ней самого жирного и развитого бегуна. Дикарь задержал дыхание и легонько потянул довольно мягкий спуск, который, если верить инструкции, можно было сделать еще мягче. Результат получился весьма предсказуемым. Зараженный, который при близком контакте мог доставить неприятных впечатлений даже ветерану, типа той же нимфы, после попадания пули в грудную клетку, мгновенно превратился в мешок из костей и мяса. Удар швырнул его на землю. Приличная клякса крови украсила стенку трансформаторной будки за его спиной. Решив, что пристрелка окончательно завершена и нужно завязывать переводить ценный ресурс на мелочевку, Дикарь принялся высматривать более перспективные цели. Тут, словно по заказу, голос подала нимфа. «Кусач на два часа. Вход во второй корпус». Дикарь перевел прицел в указанное место, но ничего там не увидел. «Где?» Девушка его, само собой, не услышала из-за активированной тишины, но по движению губ смогла понять смысл вопроса. «Сейчас, погоди, только что оттуда высунулся и сразу после твоего последнего выстрела спрятался обратно. Во-во, смотри, нос высунул из ворот». Рейдер добавил кратности и впрямь увидел небольшой кусочек зубастой пасти мутанта, которую тот осторожно высунул наружу, явственно втягивая широкими ноздрями прогретый воздух в попытках, если не увидеть, то хотя бы унюхать источник угрозы. «А ну-ка, ну-ка, ну-ка!» Дикарь перевел прицел чуть левее, туда, где за металлическим профилем стены ангара примерно находилась голова зараженного. Глубокий вдох и выдох до гипервентиляции, мягкое касание спуска и очередной свинцово-мельхиоровый подарочек стремительно улетел к цели. Как дикарь и предполагал, «Магнуму» не составило большого труда пробить тонкий стальной профиль, Пуля ударила кусача куда-то в район уха. При этом она, разумеется, потеряла значительную часть собственной энергии, плюс деформировалась, но дело свое все равно сделала. Оглушенный сильным ударом мутант рухнул как подкошенный, упав на карачки, и завозился на земле, пытаясь прийти в себя. Тем самым моментально оказавшись в поле зрения стрелка, чем дикарь не приминул воспользоваться. Стрелок передернул затвор, прицелился и выстрелил повторно. На этот раз попадание вышло что надо. Мутанта тюкнула пулей в район загривка, и он почти сразу вытянулся стрункой, лишь совершая хаотичные предсмертные движения передними конечностями, словно собирался куда-то уплыть. «Ого, вот это было реально круто! Молоток, могешь!» Нимфа, наблюдавшая за смертью кусача в бинокль, показала ему большой палец, чем вызвала у рейдера самодовольную ухмылку. Первый выстрел и впрямь получился на зависть, а второй лишь закрепил этот успех. Но радость от победы, как это зачастую бывает в Улии, длилась лишь мимолетное мгновение. «Дерьмо! Дикарь! Крыша первого ангара!» Следуя указаниям своего наводчика, он перевел прицел в указанное место и на короткое мгновение увидел стремительно перемещающийся серо-коричневый силуэт кошмарной твари, весь бугрящийся мышцами и узловатыми элементами биологической брони. Здоровенный зараза, словно племенной бык. Это тоже был кем-то вроде кусача или начинающего рубера. Но выглядел он на порядок страхолюднее, чем его, павший смертью храбрых чуть ранее, собрат. Вылупился он, похоже, из каких-то псовых, то ли из собаки, то ли из волка, внешне смахивал и перемещался на четырех лапах стремительными рывками. Хищник, точно так же привлеченный урчанием своих собратьев, в отличие от своих тупоголовых собратьев, проявил смекалку и быстро сделал правильные выводы из их смертей. Дикарь даже через линзу прицела ощутил, как страхолюдина смотрит своими голодными глазками прямо на него. Несмотря на свою хваленую реакцию, рейдер не успел навести маркер прицела на тушу зараженного. Тот совершил совершенно немыслимый по своей длине и стремительности прыжок на землю и скрылся среди пристроек. Вот только радоваться этому было рановато. «Твою мать! Дикарь, это стая! Гаси их, пока до кустов не добежали!» Он оторвался от окуляра и с нарастающим страхом увидел, как через довольно высокий забор свинофермы одна за другой перепрыгивают гибкие, мускулистые твари. Зубастые, когтистые мутанты, теперь уже только отдаленно походившие на собак и волков, приземлившись в траву, скользили в ней, как акулы на мелководье, с незаурядной прытью направляясь в их сторону. И было их до неприличия много» даже по самым скромным прикидкам никак не меньше десятка. От этой картины у дикаря неприятно и болезненно засосало под ложечкой. А ведь помимо них, где-то там еще был вожак этой стаи. Дальше его восприятие окружающего мира сузилось до поля зрения окуляра оптики. С уматошным движением Рейдер сбросил кратность почти до минимума и принялся ловить скользившие в пышной растительности покатые спины переродившихся тварей, стараясь сделать все в максимально короткие сроки. Перекрестие уцепилось за холку первого мутанта в прошлой своей жизни, если судить по цвету редких клочков шерсти, кое-где еще сохранившихся на мерзостной серо-бурой шкуре, бывшего обычной овчаркой, наверняка верой и правдой служившей человеку до самого момента своей смерти. Теперь единственными чувствами, которые она испытывала по отношению к людям, были лишь жажда убийства и неуемный голод. От одного только вида разверстой клыкастой пасти и горевших голодным огнем зрачков становилось не по себе. Первый выстрел ушел в молоко. Вторым выстрелом, на этот раз сделав нужную поправку, дикарь попал. Тяжелая экспансивная пуля вошла равнюхонько между лопаток зараженного пса и пролетела вдоль его позвоночника. Эффект от попадания был поистине впечатляющим. Мутантов мгновение ока словно разрезало вдоль спины огромным невидимым ножом. В воздух взмыл настоящий фонтан из кровавых брызг. Еще секунду назад мощное опасное тело превратилось в отбивную и покатилось по земле. Мозг, пока он передергивал затвор, автоматически убавил счетчик на два патрона. В магазине и стволе оставалось еще пять смертоносных подарков. Поймав в прицел очередного мутанта, дикарь поразился, насколько сильно успели приблизиться твари к их убежищу за такой смехотворный промежуток времени. Всего пара-тройка секунд, а они уже преодолели никак не меньше сотни метров. Однако тут были и положительные стороны. Стрелять на такой дистанции ему стало значительно легче. Следующая пуля залетела премехонька в зубастую слюнявую пасть крупного мутанта, размером никак не меньше Сенбернара, и разнесла ее в клочья. Третья мутировавшая тварь была меньше размером, поэтому ее почти не было видно в траве. Сделав выстрел скорее интуитивно, чем по трезвому расчету, рейдер все ж таки попал. Горбатая спина рухнула в заросли и замерла. В этот момент затарахтел гексагоновским глушителем пистолет-пулемет «Авроры». А значит, дистанция сократилась настолько, что она уже могла вести огонь по зараженным. На короткое мгновение оторвав взгляд от окуляра, дикарь увидел опасных тварей в каких-то 50 метрах от себя. Благо, что те добрались до довольно крутого склона холма и их скорость немного снизилась, что позволило ему выцелить еще одну тварь. Она была уже настолько близко, что ее разъявленная кошмарная пасть с избытком, напичканная вершковыми зубами, заняла все обзорное поле прицела. Торопливо нажав спуск, он тут же передернул затвор и уже не видел, как пуля вошла в горло мутанту, отбросив его, мощное, перевитое канатами мышц тела, вниз к подножию холма. Уже дослав патрон в патронник, дикарь понял, что не успевает сделать выстрел. Добежавшая до холма одна из последних тварей, вместо того, чтобы замедлиться на косогоре, напружинила задние ноги и взмыла вверх, словно подброшенная катапультой, совершив чудовищный по своей длине прыжок. Осознав, что ему никак не поспеть за ней, рейдер разжал руки, позволяя карабину упасть в траву, а сам нырнул с перекатом вперед, подныривая под корпус, вытянувшийся в струнку твари. Параллельно с этим он выдернул из новенькой кордуровой кобуры свой люгер. Еще не обношенная Вилкро, липучка на ней, едва не сыграла с ним злую шутку, не желая выпускать из объятий кобуры пистолет. Дикарь успел внутренне похолодеть, прежде чем крепление сдалось, и пистолет выскочил наружу. Мутант понял, что безбожно промахивается, разочарованно заурчал и изогнул мускулистое тело прямо в полете, словно кошка явно пытаясь изменить траекторию и достать шустрого человечка когтистыми лапами. Но физика, наука бессердечная, и камуфлированная фигура рейдера, уже взявшего пистолет на изготовку, разминулась с кошмарной тварью на пару десятков сантиметров. Мушка нащупала затылок зараженного хищника, люгер дважды чихнул глушителем. Пули выбили бурые фонтанчики из головы мутанта, и он с визгом покатился по земле, сминая свои туши кусты и траву. Но радоваться этой победе ему было некогда. Дикарь почувствовал, как свело от недобрых предчувствий кожу на затылке. И было отчего. Давишний, монструозный и пугающий своим адским внешним видом рубер, неизвестно как и когда, успел преодолеть 300 метров, разделявшие их холм и территорию свинофермы. Он как раз напружинился, изготовившись повторить чудовищный прыжок погибшего только что члена своей стаи. И в тот же миг левее надсадно закричала девушка. Краем глаза он увидел, как когтистая тварь вцепилась пастью в цевье ее автомата, а сама в это время принялась рвать задними лапами живот девушки. Но это были далеко не все плохие новости. В воздухе зависла еще одна такая же зубастая скотина. И если он ничего не предпримет, уже через мгновение она накроет своей тушей сцепившуюся с первым мутантом Аврору и окончательно уничтожит любые шансы нимфы самостоятельно отбиться от этого смертоносного дуэта. Окончательным аккордом в этой симфонии смерти стала возникшая над краем обрыва голова третьего, мутировавшего не пойми во что, волка. Эта картинка отпечаталась на сетчатке. Мысли заметались в голове со скоростью гоночных болидов. Заставить себя отвести взгляд от вожака стаи, который через пару секунд приземлится ему на голову, было чертовски сложно. Но у него хватило ума понять, что если он сейчас оставит девушку самостоятельно разбираться с этим переплетом, то ему наверняка придется разбираться с кошмарным вожаком стаи и его прихвостнями в одиночку. Нервы зазвенели, словно перетянутые гитарные струны, время уже привычно превратилось в какой-то кисель. Наклонившись вперед и уже находясь в процессе прыжка вперед, он навел пистолет на оседлавшего девушку-мутанта и нажал на спусковой крючок. Тут же перевел прицел на пикирующую на Аврору тварь и еще дважды выстрелил, целясь в лопатку и основание передней лапы. Люгер трижды брыкнулся в ладони, но дикарю было некогда любоваться результатами своей стрельбы. Он нырнул вперед, уходя в перекат, и напряг внутренние резервы, активируя два дара одновременно – защиту и контроль, дорезив в глазах, всматриваясь в мутанта, который, взрывая сухую каменистую почву когтистыми передними лапами, уже почти поднялся на вершину холма. Солнце на краткий миг скрылось за монструозной тушей вожака, пролетевшего прямо над рейдером. Мускулистая лапа, украшенная ключами острейших когтей, с визгом и скрежетом прошлась по его спине. включив он силовое поле на мгновение позднее, и конечность мутанта, больше походившая на инструмент для пыток средневекового экзекутора священной инквизиции, распорола бы его от шеи до поясницы, скрыв словно устрицу. Удар этой лапы был столь силен, что он явственно ощутил, как потемнело в глазах и заметно просел внутренний резерв. Вожак стаи, который вблизи выглядел еще страшнее, немало не смутившись собственным промахом, приземлился и принялся тормозить лапами, разворачиваясь для нового прыжка. Из-под когтистых могучих конечностей вверх фонтаном полетели куски дерна и комья земли. Кошмарная тварь предстала перед рейдером во всей своей ужасающей красе. Огромный, словно саблезубый махайрод из доисторической эпохи, поджарый и хищный, весь упакованный в темно-серую чешую биологической брони, с разъявленной алой пастью, смахивавшей на пасть нильского крокодила. Один укус такой хлеборезкой вполне способен в мгновение ока оторвать среднестатистическому мужчине ногу пока дикарь любовался своим противником этот живой стенобитный таран не терял времени даром напружение в задние лапы он рванул к своей цели явно планируя довести начатое до конца рейдер больше от безысходности чем реально надеясь остановить противника принялся опустошать магазин пистолета судорожно сжимая рукоятку люгера в раз вспотевшими ладонями Но мягкие, полуоболочечные пули застревали в броне, и если и наносили мутанту какой-то урон, то очень незначительный. Во всяком случае, три или четыре попадания не произвели на него никакого особого эффекта. Огромная пасть стремительно приближалась, и он рефлекторно загребал ногами, бессознательно стараясь отодвинуться от нее подальше. Слева мелькнула серая тень, и прямиком на голову твари приземлилось гибкое тело одного из мутантов, повинуясь приказу взявшего его под контроль дикаря. Принялся рвать морду своего бывшего хозяина когтистыми лапами. Правда, длилось это совсем недолго. Клыкастый капкан с треском сомкнулся, дробя кости и разрывая мышцы безрассудного мутанта. А следом, где-то левее, вне поля видимости рейдера, затарахтел глушителем у корот нимфы, Стремительно опустошая магазин, этот звук заставил его почувствовать непередаваемый прилив облегчения и ликования. Девушка выжила. Автомат Авроры, в отличие от его люгера, был заряжен бронебойными маслятами, к тому же плотность огня была не в пример выше. Пули градом осыпали бронированную голову мутанта, некоторые из них с визгом рикошетили, другие откалывали куски защиты. Третьим удавалось проникнуть глубже и нанести некоторый, пусть и не смертельный, урон. Новая угроза заставила зараженного переключиться с дикаря на другого оппонента. Адский пес смотнул башкой, отшвырнув безжизненное тело мутанта, взятого рейдером под контроль, и изготовился к прыжку в сторону девушки. До дикаря дошло, что момент истины настал. Он перекатился колбаской по траве, не тратя времени на то, чтобы встать. Запястьем почувствовал прохладу полированного пластика ложи карабина. Блазер прыгнул в руки, словно только того и ждал. Положение было слишком неудобным, чтобы он мог полноценно целиться через прицел. Да и на таком расстоянии это попросту не имело никакого значения. Важным было то, что он четко запомнил. В патроннике остался последний патрон. И сейчас взмолился, чтобы новенький карабин его не подвел. Немецкая надежность продемонстрировала себя во всей красе. Щелчок выстрела совпал с тем моментом, когда туша мутанта уже взмыла в воздух. Дикарь старался навести ствол в прекрасно видимый им сейчас затылочный мешок, но неудобное положение и отсутствие времени и возможности нормально прицелиться внесли свои коррективы. Тяжелая высокоскоростная пуля ударила зараженного в массивный бугор, наросший прямо над споровым мешком. Экспансивная пуля от удара о костную ткань полностью деформировалась и раскрылась звездочкой, передав всю энергию телу мутанта. Значение этой энергии было столь велико, что выступ, смахивающий на акуле плавник, разлетелся облаком осколков брони и костей. От сильного удара мутант рухнул обратно на землю, свалившись на брюхо. Его крепко оглушило, но он все еще был жив, хоть и дезориентирован. Дикарь разжал руки, позволяя Блазеру вновь упасть на землю, сам же вскочил на ноги и бросился к тяжело ворочающемуся на примятой траве контуженному мутанту. Про себя лишь отметил, что стрельба со стороны нимфы тоже замолкла. Оставалось лишь надеяться на то, что случилось это просто по причине того, что у нее закончились патроны в магазине. Через мгновение он очутился рядом с временно выведенным из строя мутантом что уже неуклюже пытался встать на ноги. Окруженный щитом, кулак с треском обрушился на чесночную головку спорового мешка, продавливая костяную защиту внутрь. Только после этого удара ноги кошмарного монстра окончательно подкосились, и он тяжело рухнул в траву, распластавшись на земле. Чувствуя, как его покидают силы, дикарь свалился рядом с поверженным рубером. «Твою мать! Чуть было не было!» Он выдохнул, пытаясь справиться с накатившим после дела мандражом. «Аврора, ты там жива?» Девушка отозвалась слабым голосом откуда-то из-под туши поверженного мутанта. «Да нормально, жить буду, прическу только попортили. Вот ведь суки хвостатые, едва-едва на фарш не пустили». Дикарь с облегчением выдохнул и откинулся назад, с бессмысленной улыбкой пялись на медленно плывущие в голубом небе белые облака. «Это было реально близко. Ты там точно в норме?» Со стороны девушки послышалось кряхтение и слабенький скулёж. «Справлюсь, не первый раз. Вот скотина, новые штаны порвал». Судя по возне и шуршанию рвущейся упаковки, девушка приготовилась латать свои повреждения. Дикарь кое-как встал на ноги, перезарядил сначала пистолет, потом поднял из травы карабин. Критически осмотрел затвор и дольную часть глушителя на предмет засорений. Убедившись, что все в порядке, он сменил пустую обойму и дослал патрон в казенник. Рановато им пока расслабляться. Не факт, что внутри внушительных корпусов фермы Не затаилась еще парочка подобных стай или еще какая-нибудь гадость. Дикарь покрутил головой, напрягая уши и глаза, в попытках превентивно обнаружить угрозу. Но над побоищем царила тишина. Разве что хрипел и шевелил лапами один из недобитков, да свистели в зарослях у подножия холма птицы. Он обошел вершину по кругу, после чего добил подранка, которому досталась из автомата девушки. Только убедившись, что непосредственной угрозы нет, он приблизился к Авроре. После первичного осмотра стало ясно, что ей несказанно повезло. Зараженный волк, или кто там в нее вцепился, немного не рассчитал свой прыжок. А может, сработала нечеловеческая реакция нимфы. В любом случае, мутант вместо того, чтобы вцепиться пастью ей в горло, закусил зубами стальное цевьё. Да так, что зубы раскрошились и заклинили челюсти в перфорированной болванке, которой, по сути, это цевье и является. К чести этого продукта, тактикульного гения, надо отметить, что деталь с честью выдержала испытание. Однако когти твари тоже представляли серьезную угрозу. И от серьезных ранений девушку спасла разгрузка. Когти передних лап крепко вцепились в толстые плечевые лямки и не нанесли ей никакого урона. С нижними ногами, которыми мутант принялся драть живот и бедра своей жертвы, все обстояло чуть хуже, но не настолько, как могло бы показаться на первый взгляд. Основной удар на себя приняла все та же разгрузка. Если точнее, то клапаны, набитые магазинами для Витязя. И глядя на то, насколько печально теперь выглядела совсем новая еще недавно разгрузка, дикарь осознал, как же сильно повезло. Кривые когти задних ног твари вырвали целые куски из синтетического волокна, прочность которого наверняка просто запредельная. Даже магазины пострадали от ударов, но несмотря на это бедрам нимфы все же досталось. Ее новенькие штаны обзавелись парой длинных прорех, в которых зияло несколько рваных ран и царапин. Девушка сидела на земле и яростно пыталась распечатать медпакет, чтобы забинтовать раненые конечности. Дикарь присел на колено рядом с ней. «Давай помогу». Она передала ему перевязочный материал. «Надо остановить кровь, пока я ею все тут не залила. Потом я залечу раны». «Спусти штаны». Девушка с гневом посмотрела на него. «Совсем сдурел? Бинтуй поверх». «Ага, чтобы у тебя все штаны кровью пропитались, а потом этот бинт где-нибудь на кустах отвалился». «Снимай, говорю, даром мне твоя драгоценная невинность не сдалась». Девушка вспыхнула, но спустя пару секунд успокоилась и взяла себя в руки. «Ладно, черт с тобой». Она расстегнула широкий ремень своих камуфляжных брюк, привстала на одной руке, помогая себе другой, морщась и шипя от боли, словно спущенная шина, приспустила брюки сталии до колен. «Вы только гляньте, какие миленькие котики!» Увидев ее нижнее белье с мультяшными рожицами котов, дикарь не смог удержаться от подколки. «Кто бы мог подумать, что наша железная леди предпочитает что-то такое?» Щеки девушки неожиданно покраснели. «Я тебя сейчас точно ударю!» «Ладно, ладно, молчу!» Он полил водой из бутылки на пострадавшие бедра девушки и принялся промокать и убирать кровь вокруг продолговатых и довольно глубоких ран. При этом он про себя подумал, что, наверное, впервые за все время их знакомства Нимфа предстала перед ним в образе обычной девчонки, а не хладнокровной стервы, которой море по колено. Смыв кровь, он наложил ватный тампон на левую ногу и принялся плотно бинтовать. Потом повторил процедуру с бедром правой ноги и помог Авроре натянуть штаны на пострадавшие ноги. «Ну как?» «Сам-то как думаешь? Больно капец. Но края раны уже схватились, завтра буду как новенькая». «Правда, пока что быстро передвигаться мне не светит». Она критически осмотрела пострадавшие штаны и разгрузку, из которой торчали синтетические лохмотья. «Вот ведь, блин, вечно так. Стоит только шмотки сменить и обязательно во что-нибудь вляпаешься». «Знакомая история. Ладно, разгрузку у новенькой заберешь. Ей все равно пока ни к чему. Но штаны пока придется так оставить». «Я там в один из баулов кинула шмоток на всякий случай. Что-нибудь подберу себе». Нимфа кинула на него косой взгляд. «Спасибо, что помог. Если бы ты тех двух тварей не подстрелил, они меня вдвоем моментом бы распустили на ленточке». Ирунда, Я бы раньше выстрелил, но пока бегущую стаю отстреливал, ни на что другое внимание не обращал». «Ты все правильно сделал. Если бы стояние не ополовинил, пока они сюда бежали...» «Нас бы тут точно растерзали. Ненавижу зараженных, которые из животных получаются. Каждый раз, как на таких тварей натыкаюсь, мне шкуру портят. А эти наверняка еще и рад мутанты. Вообще, блин, просто праздник какой-то». «Уверена?» Она кивнула головой, отчего растрепавшаяся пшеничная коса переметнулась из-за спины ей на плечо. «Ты сам на главного у них глянь. Я такое страшилище давненько уже не видела». А скорость-то какая, я и глазом моргнуть не успела. Они эти триста метров проскакали и уже на холме очутились. Как думаешь, кто это? Ну, в смысле, на какой стадии? Этот уже явно до рубера отожраться успел. Видишь, как броней уже начал обрастать? Да и шустрый скотина спасу нет. Ловко ты его, кстати, срезал. Я уж было подумала, что он своей лапой тебе всю спину наизнанку вывернул, а ты, Целехоньки.. Да и до этого тоже отлично отстрелялся. Особенно мне понравилось, как ты того кусача через стенку вынес. Красивая работа». Дикарь внезапно почувствовал некоторое смущение от неожиданной похвалы девушки. «Я же тебе говорил, что карабин офигенный, а ты мне не верила». «Ну, тут признаю, мутантов валит выше всяких похвал. Если бы был полуавтоматический, вообще бы цены ему не было. Хотя, в общем-то, и так нормально вышло». Дигарь поднялся на ноги, снял с плеча винтовку и, вскинув ее к плечу, снова осмотрел видимую ему территорию около свинофермы. Но там, после атаки стаи рад мутантов, повисла обманчивая тишина. Разве что бестолково толкались из стороны в сторону слабенькие пустыши, которые так и не смогли понять, откуда исходит угроза. «Как думаешь, есть там еще кто-нибудь?» Девушка, шипя и ругаясь сквозь сжатые зубы, встала на ноги и, вынув новенький охотничий нож, принялась потрошить затылки зараженных. «Не дам гарантии, что где-то в корпусах не засел какой-нибудь хитренький элитник, который прямо сейчас не любуется оттуда на нас с тобой. Ты как знаешь, а я внутренней ногой. Хватит на сегодня с меня приключений». От этих ее слов дикарю стало очень некомфортно. Он зябко передернул плечами – ощущая, как по спине пробежал целый эскадрон мурашек. «Надеюсь, что нет. Ладно, ты пока потроши этих, а я дроном обзаведусь». Девушка что-то переспросила у него, но он уже сконцентрировался на одном из пустышей и не услышал ее. Для начала он заставил зараженного подойти к пожарному щиту, издалека выделявшемуся красным пятном на темно-синей стене, и взять с нее топор на длинной выкрашенной красным цветом рукояти. На таком расстоянии связь пинговала. Пустыш тупил и не особо понимал, что от него хочет кукловод. Пока прорубил топором споровый мешок жрача, едва не отсек себе топором ногу. Зато внутри нашлась горошина. Не зря трещик был перекормленный до предела. У него даже потихоньку начали меняться суставы нижних конечностей. Освободив от трофеев трупы мутантов и сунув непослушными зомбячими лапками их в карман грязной, как смертный грех, рабочей куртки, дикарь отправил своего почтового голубя к трупу кусача, лежавшему у входа в один из корпусов. С мешком этой твари его посыльному пришлось повозиться. Благо кусач, хоть лег перед смертью удобно, вытянув голову затылком вверх. Наградой заметки выстрел через металлическую стенку Стало 9 спаранов и 3 горошины. Закончив с обыском трупов, дикарь дал своему подопечному команду шагать в сторону их холма, а сам переключился на другого бегуна, помощнее и уже полностью голово. После непродолжительного сопротивления цели контакт был установлен, и Редер дал ему команду пройти насквозь через все корпуса, а потом вернуться назад, обойдя по кругу территорию свинофермы. Отключившись от своего дрона, он проверил положение первого пустыша, что нес к нему трофеи, после чего отправился на помощь нимфе в освобождении затылков, окончательно упокоенной и местаи от полезных ништяков. Четыре рад-мутанта, что смогли добраться до вершины холма и попортить им крови, одарили парочку десяткам рад паранов и одной единственной рад-горошиной. А вот в затылочном наросте их вожака обнаружилось 12 споранов и целых 4 рад горошины. Кроме того, в споровом мешке рубера нашлось несколько шнурков узелкового янтаря, насыщенного оранжевого цвета. Насколько знал дикарь, такой вид потрохов тоже считался весьма ценным и кое-чего стоил. Можно сказать, что только один рубер обошел по уровню добычи всех остальных членов своей стаи да и завалить его оказалось значительно сложнее. Правда, у подножия возвышенности валялось еще пять или шесть тел зараженных, их затылки почти наверняка обогатят баланс группы и еще примерно на десяток виноградин. Удостоверившись, что насильщик добрел до подножия холма, дикарь без лишних сантиментов прострелил ему голову из пистолета, причем попал только со второго раза, первым выстрелом позорно промазав. Руки все еще потряхивало после адреналиновой встряски. Сделал он это, чтобы посыльный неуместным мурчанием не переполошил своих приятелей на территории свинофермы. С такого расстояния они не обращали на телодвижение парочки никакого внимания. Вот пусть так и остается дальше. После этого они без лишних изысков съехали вниз, прокатившись по травянистому склону прямо на собственных задницах. Нимфа, на которую было жалко смотреть, так она кривилась от боли во время ходьбы, уселась наблюдать за окрестностями, а рейдер продолжил потрошить трупы. Его предположения оказались верны. Здесь он собрал урожай в виде еще одиннадцати спаранов и одной горошины, и все с приставкой Рад. Кажется, нимфа была права насчет того, что уничтоженная и стая пришла в эти края с территории зоны и из карманов носильщика он вынул еще 8 спаранов и 3 горошины. Правда, на этот раз уже обычных. Таким образом, суммарно за этот непродолжительный бой они разбогатели на 33 рад виноградины, 5 рад горошин, 3 нитки узелкового янтаря, 8 обычных спаранов и 3 простых горошины. Довольно жирная добыча, если опустить тот факт, что нимфе пришлось расплатиться за это богатство целостностью собственной шкуры. Ну да ничего, для такого старожила, как она, к тому же наделенного даром знахаря, это сущая ерунда. Уже завтра, послезавтра будет бегать, как ни в чем не бывало. Эту бочку с медом испортила довольно весомая ложка дегтя. Он потерял контакт со своим разведывательным дроном. Причем вряд ли дело было в непомерно увеличившемся расстоянии между контролером и его подручным. Дикарь, пусть и с перебоями, но довольно четко ощущал бегуна на ментальном поводке. Тот уже начал возвращаться назад, когда обратную связь просто обрубила. И что бы там ни случилось, ему это категорически не нравилось. «Слушай, похоже, ты была права, там есть кто-то еще». И этот кто-то достаточно умен, чтобы не показываться нам на глаза и по-тихому удавить моего засланца. Девушка поморщилась, поудобнее устраиваясь на траву, и взяла Витязи на изготовку. «Ничего удивительного. Какие мысли?» Дикар лишь пожал плечами ей в ответ. «Ты как хочешь, а я туда ни за какие ковришки не полезу. Мне на сегодня уже хватило экстрима». «Вызываем кавалерию. Если оттуда какая-нибудь тварь вылезет, я предпочту встретить ее очередью из автоматической пушки». «Согласна». Она вынула рацию из кармана разгрузки и нажала клавишу вызова. «Кузнечик, давайте к нам. Мы с другой стороны возвышенности, в кустах возле трассы, рядом со знаком «Неровная дорога». «Сильно не разгоняйся». Ее рация ответила голосом Там-Тама. «Принял, сейчас будем». Спустя пару минут чуткий слух рейдера, усиленный звукоуловителями наушников шлема, уловил басовитый рык движка бронемашины. Спустя несколько минут маленькая колонна, состоявшая из двух единиц техники, выехала из-за поворота. Дикарь, ощущая растущее внутри напряжение, дорезив в глазах через оптику на карабине, всматривался в выкрашенное синей краской строения, стараясь уловить там признаки опасности. Не хотелось бы обнаружить эту самую опасность после того, как что-либо с ней делать будет уже слишком поздно. Понимающийся откуда-то из глубин сознания тревожный перезвон интуиции возник не просто так. Она предупреждала носителя о том, что в самое ближайшее время вполне может полететь дерьмо на вентилятор. У собровцев в машине еще один гранатомет лежал. «Ага, что-то вроде вампира, если я правильно разглядела». «Как сядешь в тачку, возьми его в руки и приготовься к стрельбе через люк. Муторно что-то на душе». «Ага, мне тоже как-то не по себе. Только бы пронесло». «Прорвемся». Когда БМП затормозила рядом с их укрытием в кустах, дикарь помог девушке встать на ноги и трустой направился к боевой машине. Он залез на броню, открыл башенный люк и спустил внутрь карабин – после чего спрыгнул сам. Едва его пятая точка приземлилась на кресло оператора боевых систем, он сразу же активировал внешние камеры системы наведения, после чего бухнул берцем в перегородку, отделявшую десантный отсек от кабины водителя. «Чуешь что-нибудь?» Там-там удивленно обернулся, явно ощутив напряжение в голосе рейдера. «Не, на радаре чисто, кроме нескольких велых бегунов» слова сенса ни капли не успокоили дикаря к тому моменту его интуиция взвыла словно сирена перед авианалетом а раз даже сенс стронгов с его развитым даром не способен почуять того кто не давал покоя его интуиции этот кто то запросто может им доставить кучу проблем и вполне возможно что проблем неразрешимых вытаскивая нас отсюда в темпе вальса «Да чего такое то газуй сказал «Там...» — он кивнул в сторону строений за забором. «Явно кто-то есть. Сваливаем быстро, пока он не решил выйти и познакомиться с нами поближе». Машина, взрывев двигателем, наконец тронулась с места и начала набирать скорость. Дикарь развернул башню и навел ствол автопушки в сторону потенциальной угрозы. «Пусть только высунется, он тут же его приголубит по полной программе. А если покажется мало, еще и Птуром добавит...» Благо после горячего танго с вражеским танком в затяжном кластере Там-Там озаботился пополнить запас этого ультимативного оружия и теперь на пилоне вновь покоились две остроносые тушки управляемых ракет, вполне способных дать прикурить кому угодно. Дикарь кинул взгляд назад. Тигр уверенно шел следом за ним. Нимфа высунулась наружу через люк на крыше и держала опасное направление на прицеле РПГ. Секунды текли одна за другой. Вокруг ничего опасного не происходило. Корпуса огромной свинофермы один за другим проплывали мимо. Красная мигающая лампочка внутри потихоньку погасла. Дикарь немного успокоился. Огороженная территория почти осталась позади. Но в тот момент, когда забор по левую руку закончился, в просвете между двумя зданиями он увидел стремительно промелькнувший угольно-черный огромный силуэт. Миг, в течение которого это непонятное нечто находилось в поле его видимости, был исчезающе коротким. Но этого вполне хватило, чтобы волосы на голове рейдера зашевелились от леденящего кровь ужаса. Внутри корпусов столовался его старый знакомый Пангалин, тот самый супер, с которым ему уже довелось столкнуться на пути через кластер с атомной станцией. И который распотрошил отряд атомитов прямо перед тем, как аэрокатер с остатками группы топора на борту отчалил от негостеприимного берега. Дикарь грязно выругался. Спустя пару секунд рация зашуршала напряженным голосом нимфы, едва различимым на фоне рева-моторов. Ты тоже это видел, к сожалению. Чтоб тебя. Дикарь с тревогой и страхом продолжал шарить взглядом по застройке, боясь пропустить мгновение, когда суперэлитник решится атаковать. Но секунды тянулись за секундами, темно-синие громадины корпусов остались позади, а угольно-черная туша так и не показалась больше им на глаза. Рейдер немного выдохнул и нажал кнопку вызова. Похоже, пронесло на этот раз. «Хорошо, если так. Давай сперва унесем отсюда ноги». «Заправка будет километра через три, там мы поговорим». «Окей, конец связи». Дальнейший путь прошел практически без происшествий, если не считать парочки пустошей-суицидников, бросившихся под гусеницы боевой машины. Но дикаря все никак не могло отпустить дикое напряжение. Он против воли снова и снова крутил башни БМП и, дорезив глаза, всматривался в поля и перелески, проплывающие мимо, Ожидая и одновременно страшась увидеть огромную, стремительную тушу элитника. Но тот, похоже, так и решил их не преследовать. Спустя некоторое время грунтовка под гусеницами БМП исчезла, уступив место довольно широкому шоссе с качественным покрытием. А из леса к нему вынурнули стальные конструкции ЛЭП. Потом лес сменился заросшими редким и чахлым кустарником полями – А у поворота трассы возникла бело-зеленая коробка автозаправки. Судя по ее внешнему виду, перезагрузка в этом кластере случилась уже давненько. Так что далеко не факт, что они смогут тут дозаправиться. Но проверить так или иначе стоило. Топливо у них осталось, что называется, кот наплакал. На заправке стояла мертвая тишина и спокойствие. Разве что кустов перекати поля на заднем плане не хватало для антуража. Зараженных поблизости не было, а об их существовании напоминали лишь несколько раскуроченных корпусов легковых автомобилей, одиноко ржавевших на парковке. Да разбросанные тут и там, убеленные солнцем и дождем человеческие черепа и кости. На шум приближающейся техники из здания кафетерия при заправке никто не выскочил, что говорило о том, что там вряд ли кто-то живет. Но принимать этот факт на веру не стоило поэтому дикарь сходу нагрузил разведчика. «Лунь, смотайся внутрь, проверь, все ли там тихо и спокойно». Тот лишь коротко кивнул в ответ и поднял с сиденья свой автомат. «Новенькую с собой возьми, пусть привыкает. Ви, поднимайся, сходи с ними, ноги хоть разомнешь. И ствол с собой взять не забудь. Он теперь все время с тобой должен быть, пока до стаба не доедем». Девушка посмотрела на него с затаенным страхом и сомнениями что, впрочем, неудивительно. Надо было видеть ее лицо, когда она заметила, во что превратилась амуниция нимфы после близкого знакомства с зараженным псом. Но спорить не стала и отправилась следом за разведчиком. Сам Рейдер взгромоздился на башню, активно крутя головой и оглядывая окрестности в окуляры бинокля. Когда спустя пять минут Лунь вышел наружу в сопровождении девушки, Дикарь спрыгнул на бетон и направился к ним. Все тихо. Одного квелого пустыша только в пристройке нашли. И еще один старый труп. Парень, похоже, понял, что обращается, привязал себя к стулу и записку оставил. Мол, кто найдет, пристрелите. Сам, похоже, не смог. Дикарь кивнул, после чего постучал прикладом карабина по броне. Из люка вынурнула всклокоченная голова Сенса и вопросительно посмотрела на него. Там-там, вылезай, бери нашего пятнистого новичка и гляньте, что там в топливных танках по горючке. Выкачивать придется вручную, а это наверняка займет прорву времени. На БМПшке электронасос стоит, специально для таких случаев, так что там проблем не будет, лишь бы топливо было. А вот с тигром посложнее, там придется ручками заправлять, а это почти бочка топлива. То вот еще геморой. «Ну, значит, чем раньше начнете, тем быстрее закончите». К их группе вплотную подошел собровец, повесивший поперек широкой груди свой вал. Он встал прямо напротив дикаря и хмурым взглядом уперся ему в лицо. «У тебя какие-то проблемы, свежак?» «Ты мне не командир, чтобы приказы раздавать». Дикарь посмотрел на него в упор и ощутил, как начинает потихоньку заводиться. «Похоже, нимфа не зря волновалась на его счет». Телосложение бойца мало уступало габаритам рейдера, плюс под черным бронежилетом с эмблемой спецотряда и армейской цифрой была заметна красно-белая тельняшка. А значит, парень этот был не просто бойцом отряда быстрого реагирования, но и краповым беретом в придачу. Элитой из элит, проще говоря. Совсем неудивительно, что никого из них он просто не воспринимал всерьёз, видя в группе дикаря обычных печальных клоунов с оружием, вышедших поиграть в зорницу на свежем воздухе. И с этим нужно было срочно что-то делать. «Верно, я не твой командир, а ты не мой подчиненный, потому что твой командир уже отбросил коньки и уже подебегает по тому кластеру с веселым урчанием в поисках вкусной человеченки. Лицо бойца резко потемнело, под тяжелой челюстью перекатились крупные желваки. «Ты их там просто бросил умирать». «Ты, дружок, походу чего-то не догоняешь, поэтому давай я тебе поясню, чтобы потом вопросов не возникало. Нельзя бросить умирать того, кто уже мертв. Если ты предпочитаешь подчиняться приказам покойника, а не моим, то тогда удачи. Лес там». Он махнул рукой в ту сторону, откуда они только что приехали. «Отлично. Значит, мы тут прощаемся. Я сажусь на тачку и сваливаю в закат». «Не-не-не, свежак. Сесть ты можешь разве что задницей на чей-нибудь член. Да и то не раньше, чем найдешь себе партнера подходящей ориентации. Эта колымага стала нашим законным трофеем в тот момент, когда твой приятель саданул по нам из гранатомёта. Так что ножками, дружок, только ножками». Парень скрипнул зубами и с хрустом сжал кулаки. Спецназовец, глаза которого тем временем налились кровью, сделал короткий замах и нанес резкий удар кулаком, целясь в подбородок рейдеру. Дикарь краем глаза увидел, как нимфа положила руки на свое оружие, но едва заметным жестом остановил ее. Сам он не сделал даже минимальной попытки уклониться или заблокировать атаку, лишь напряг скулы, сформировав перед лицом линзу силового поля. Кроповика, похоже, его бездействие сбило с толку. В его глазах за мгновение до удара мелькнула тень сомнения, но уже было слишком поздно что-то менять. В следующий миг его кулак столкнулся с невидимой глазом защитой дикаря. Треск костей был такой, словно кисть парня провернули через мясорубку. Его и без того перекошенное от злости лицо исказило гримаса нестерпимой боли. Он вцепился в пострадавшую кисть и скрючился, упав на колено. Рейдер от этой картины лишь удовлетворенно ухмыльнулся и присел на корточки рядом. «Дошло? Или еще раз повторить?» Собровец посмотрел на него долгим взглядом. И взгляд этот несколько изменился за прошедшую пару секунд. На смену безумной ярости и неконтролируемому гневу пришли первые нотки осмысленности. «Если ты закончил колотить да и понты, слушай сюда и впитывай. Ты, кажется, решил, что тут у нас пионерский лагерь, а мы все пионервожатые, которые тебя будут в задницу целовать». «Ну так вот, хрен ты угадал, свежачок». «Думаешь, ты такой крутой вояка, который всех вокруг нагнет через колено? Типа круче тебя только вареные яйца?» «Тоже хрен там плавал. Видишь эту девочку?» Декарткнул ткнул большим пальцем себе за спину, где переминалась ноги на ногу Ви, явно чувствовавшая себя не в своей тарелке из-за этой перепалки. А вот все остальные члены их маленького отряда хранили гробовое молчание и с невозмутимостью взирали на происходящее. Так вот, ты сейчас мало чем от нее отличаешься. Откровенно говоря, у нее даже больше шансов выжить, чем у тебя. А знаешь почему? Потому что она реально оценивает свои силы. А вот тебя, дурачка, стоит тебе остаться в одиночестве, сожрут еще до наступления ночи, даже сапог на память не останется. Потому что ты ни хрена не знаешь о том месте, где очутился. Это там, на земле, ты был крутым бойцом, а здесь ты пока что никто, и звать тебя никак. И если ты продолжишь дальше выступать в таком же духе, твоя новая жизнь будет яркой, но неприятно короткой. Мы друг друга поняли? Боец отчетливо скрипнул зубами еще раз, то ли от боли в пострадавшей кисти, то ли от ощущения того, как воображаемый ботинок дикаря наступает на горло его гордости. Но Ерепеница к его чести больше не стал. «Да. Не слышу. Так точно!» На этот раз собравец гаркнул, что было силы. «Значит, дошло даже до его армейских мозгов. Ну и хорошо». «Вот и ладушки. Я как раз тебе имя новое придумал. Будешь зваться токсином. Уж больно ты негативный. Я от одного только твоего токсичного вида начинаю нервничать, так и подмывает тебя отправить в пешее эротическое путешествие. Если кто спросит, кто тебе такую классную погремуху дал, отвечай, что рейдер-дикарь. Я теперь твой крестный. Ну как, нравится имичка? Лицо парня снова начало наливаться темными красками. Однако на этот раз он смог справиться с эмоциями. И лишь снова яростно гаркнул в ответ свое «так точно». Врешь, по глазам вижу, что не нравится. Но другого у тебя уже не будет, так что начинай привыкать. Ладно, раз уж мы закончили мериться размером яиц, завязывай симулировать и поступай в распоряжение Тамтама. Но сперва... Аврора, будь так добра, подлотай ему, пожалуйста, руку, пока она окончательно не превратилась в вареную сосиску. Дождавшись утвердительного кивка от девушки, он залез в БМП и вернулся оттуда уже со своим новым карабином. «Лунь, бери новенькую и сообразите чего-нибудь по-быстрому похавать, а то так кушать хочется, что переночевать негде. Да и застряли мы тут, похоже, надолго. А мы пока с Авророй за окрестностями понаблюдаем». Они с нимфой обошли здание заправки по кругу и по пожарной лестнице полезли на крышу. «Вах, какой суровый мужчина!» Дикарь самодовольно ухмыльнулся в ответ. «Так, девушка, пожалуйста, держите себя в руках!» Нимфа расхохоталась. «Вот ты засранец! Забыл, кто тебе этой ночью рожу начистил!» «Ладно, ничья. Один-один». «Знаешь, я снова прихожу к мысли, что ты не такой придурок, каким выглядишь». «Да ты просто мастер комплиментов». «Всегда, пожалуйста. На самом деле, ты правильно его обломал. Очень вовремя». Я уже с такими парнями сталкивалась. Спецназеры типа него, как в улей окажутся, сразу начинают думать, что круче них нет никого, а когда до них доходит, что это не так, обычно уже бывает слишком поздно. И сами по глупости помирают, так еще и окружающих под монастырь подведут. Потому что их хваленые навыки против развитых зараженных не особо-то работают». Дикарь удовлетворенно хмыкнул. «Ага, надеюсь, у этого мозги встанут на место». Толковый вояка никогда лишним не бывает, а он к тому же еще и краповый берет, по ходу дела. Жалко будет, если по глупости пропадет. «Ладно, посмотрим. Ну, и ты ему выбрал, конечно. А нечего таким токсичным быть». «Ха-ха-ха, точно». Девушка посмеялась, но потом резко посерьезнела и сменила тему. «Что насчет того элитника, думаешь?» Настроение рейдера тут же резко ухнуло вниз. «Думаю, что мы в конкретной заднице». «Почему?» «А ты попробуй сама догадайся». Нимфа раздраженно покрутила головой в попытке размять затекшую шею. «Дикарь, не выеживайся, мне-то откуда знать. Если ты забыл, я спец по внешникам и муром, а не трейсер, у меня все полезные умения на это заточены. Мне, конечно, доводилось убивать элиту, но такого здорового супера никогда». «А ты попытайся на минутку представить себя на месте этого кабанчика». Какие-то мутные уроды влезли на твою территорию, покрошили твоих подручных и свалили безнаказанно в туман? Сама, как думаешь, захотелось бы тебе с этими наглецами расквитаться?» Нимфа задумчиво наклонила голову. «Если с такой точки зрения смотреть, то да. Вот то-то и оно. Так что будь уверена, так просто он от нас не отстанет. Вообще очень странно, что он нас прямо там не покрошил, пока мы с собачками на холме кувыркались. Может, не заметил? Не обольщайся, он наверняка узнал о нашем присутствии, стоило только тому волкоруберу спалить наш НП. Тогда, может, он еще раньше БМП услышал. Как вариант, и это объясняет, почему он решил не переть напролом. Вторым логичным вариантом будет то, что у него была под рукой, то есть под лапой, доступная еда, и ему просто было лениво с нами связываться. Но это не значит, что он про нас позабыл. Особенно учитывая, что еды у него там осталось наверняка не так уж много. С чего ты взял? Если бы это было не так, он бы не выгнал наружу всех лотерейщиков и бегунов. А так, выходит, устранил конкурентов. Хм, звучит логично. А еще теперь понятно, где этот гад умудрился так отожраться. На этой свиноферме тонны биологического материала. Он очень может быть сам как раз из свиньи и переродился. Странно только, что так далеко от зоны залез. Я слышал, что рад-мутанты стараются поближе к очагам излучения держаться, как и атомиты. И в вгораздило же нас именно на эту паскуду нарваться, а? Стой, ты что, с ним уже сталкивался? Ага, пересеклись уже с этим чудом природы, когда с командой трейсеров конвоировали сухаря к барыгам через зону. А парни из команды Налима не из-за него погибли? Нет, аматомиты постарались. Мы на их мобильную разведку внезапно нарвались. Понятно. А насчет того, что рад муты ближе к зоне стараются держаться. Так тут уже недалеко осталось, километров десять, и мы на радиоактивных кластерах. А этот здоровяк, похоже, целенаправленно сюда покушать приперся. Еще и стаю с собой притащил. Не зря в них рад горох был, тоже облученные. Ого! «Но какой же он скотина, все ж таки здоровенный! Я, кажется, никогда такого большого и стремного супера еще не встречала!» «И не говори, из-за радиации, наверное. Я похожих кабанчиков только в пекле видел, да и то не ясно еще, кто страшнее будет!» Девушка молчала некоторое время, предаваясь своим мыслям. «Значит, ты думаешь, что он от нас так просто не отстанет? Уверен в этом?» «Ну, руку на отсечение не дам, но вероятность этого не нулевая. Сама подумай, раз уж у него еда заканчивается, он так или иначе обратно в зону попрется. А если есть шанс заодно перекусить надоедливыми букашками вроде нас, зачем ему от такого шикарного варианта отказываться?» «Ну да, звучит правдоподобно. Но он не дурак, в лоб на нас не полезет, сперва все разнюхает. Иначе он бы на нас уже напал». А так, наверное, опасается. Видел ведь падло, чем мы вооружены. Соображает сволочь. Нимфа потерла ладошкой нахмуренный лоб, словно пыталась согнать оттуда напряженные складки. Если мы хотим в этих местах закрепиться, его так и так надо со свету сживать, иначе он нам еще море крови попортит. Вот только я слабо представляю, как мы вообще можем это сделать. Тут, по идее, нужно несколько команд серьезных трейсеров и много техники. «Можно и без них обойтись, но тогда нам потребуется взрывчатка. Много взрывчатки». Девушка прикусила нижнюю губу и задумчиво посмотрела вдаль. «Ну вот с этим, думаю, я могу помочь». Штык лопаты проткнул толстый слой опавших сосновых иголок, перемешанных с шишками и сучками, и столкнулся с металлической поверхностью. «Это здесь». Под слоем лесной подстилки обнаружилась толстая стальная дверь. Им пришлось приложить немало усилий, прежде чем проржавевший механизм соизволил открыть доступ к бетонным ступеням, ведущим куда-то вниз. Дикарь смотрелся вокруг. Этот мелкий стаб-тройник, затерявшийся на стыке нескольких лесных кластеров, отличался от окружающих территорий разве что вековыми соснами-великанами, росшими вокруг. Всего несколько сотен квадратных метров, ничем не выделяющихся на местности. Единственным и, наверное, самым главным отличием было наличие на вершине небольшой возвышенности, расположенной прямо по центру тройника, бетонного основания с вмурованными в него металлическими стержнями. Похоже, когда-то тут стояла небольшая стационарная зенитная батарея, но потом ее оттуда перевезли в другое место. Аргументами в пользу этого довода служило несколько полузасыпанных землей блиндажей и стрелковых ячеек, а также провалившийся окоп, в который был врыт деревянный стеллаж, разделенный на множество мелких секций, явно предназначенных для хранения снарядов зенитных орудий. Чтобы найти это место, нужно было знать о нем наверняка. Наткнуться на него случайным образом было крайне сложно, слишком уж маленьких размеров этот стаб. После того, как они залили полные баки на той автозаправке, нимфа приказала их маленькой колонне углубиться в лесной массив, расположенный на подступах к кластерам зоны и зажатый между рекой и кластерами сплошной черноты. Здесь даже не было нормальных дорог, а лишь заросшие местами почти незаметные на фоне остального леса зимники и старые усы узкоколеек, на которых даже рельс не осталось, лишь совсем прогнившие шпалы из половинок бревен. Видимо, когда-то давно, задолго до попадания в улей, в этих местах велась серьезная вырубка леса. Но теперь от лесозаготовителя остались лишь заросшие следы тяжелой техники, да редкие приметные напоминания. То пробитый радиатор от трелевочника, наполовину вросший в мох, то несколько ржавых бочек из-под топлива, то обвалившаяся сторожка, в которой когда-то отдыхали и восстанавливали силы между сменами бригады лесорубов. Под конец, нимфа вообще приказала им оставить технику, и еще примерно полкилометра они шагали на своих двоих, пока не добрались до этого места. «Что это вообще такое?» Девушка нацепила на голову на лобный фонарик и щелкнула переключателем. Темноту подземелья прорезал стерильно-белый луч светодиодов. «Просто одно из убежищ моей прошлой группы. Команды Ржавого?» «Ага». «Похоже, ты слышал про нас от Бурана. Я права?» «Ржавый был классным командиром. Он научил меня всему, что я умею. Без него я бы пропала». В углу скрытого в сумраке помещения нимфа нашла угловатый запыленный корпус бензогенератора. «Иди сюда и помоги мне завести эту штуку». Пока дикарь возился с ним, проверяя уровень топлива в бачке и пытался понять, как заводится этот агрегат, девушка подсвечивала ему своим фонариком. Не похоже, что сюда кто-то наведывался после того, как наша команда прекратила существование. Впрочем, неудивительно, о существовании этого места знали только четыре человека, включая и меня, двое из которых уже больше года мертвы. А Буран после того, как это случилось, старался держаться от территорий чертей и полосатых как можно дальше». После того, как было включено зажигание и открыта воздушная заслонка, рейдер дернул на себя рукоятку стартера. Генератор чихнул несколько раз, потом движок схватился и затарахтел на низких оборотах. Загудела вытяжка где-то над головой, высасывая выхлопные газы наружу. Девушка пошарила рукой по стене, щелкнула выключателем. На потолке вспыхнул ряд ламп дневного света, заливая небольшое помещение ярким светом. Оглядев его, дикарь изумленно присвистнул. И было отчего. У стены по правую руку стояла оружейная пирамида, заставленная законсервированным оружием. Дальше шли стеллажи, на деревянных полках которых лежало множество ящиков, очень характерного темно-зеленого цвета, явно намекавшего на военное предназначение их содержимого. Он прошелся вдоль стены, проведя рукой по запыленным деревянным емкостям. Его подозрения оказались верными. Тут находились патронные и гранатные цинки, взрывчатка, коробки с минами, взрывателями, и запалами, провизия, а также целый баул с запечатанными контейнерами, в которых хранились комплекты химзы. Он подобное уже видел, их ему продал надфель перед забегом по зоне. «Откуда такое богатство?» Нимфа пожала плечами. «Мой крестный был, что называется, рачительным хозяином. Тащил все, что не приколочено. Быть стронгом занятие довольно опасное. Никогда не знаешь, где тебя может застать внезапная нужда. Ржавый устроил себе целую сеть таких убежищ, разбросанных по всей внешке. Мне известно местонахождение лишь малой части из них. А крестный говорил, что их у него несколько десятков. Ничего себе! Это сколько же времени потребовалось убить, чтобы все это обустроить? Даже мне это неизвестно. «Я провела рядом со своим крестным три года, а он занимался этим намного дольше». «Охренеть! И как подобного динозавра смог обвести вокруг пальца такой обсос, как барсук?» На лицо Авроры набежала тень. Она хрустнула костяшками рук, сжав их в кулаки. У этого козла был дар эмпатии. Он при первой встрече мог подсознательно вызвать у человека доверие и расположить его к себе». «Что-то не сильно он ему помог там, в психбольнице». Нимфа грустно усмехнулась. «Да уж, я про его дар уже потом узнала, пока была в плену у Муров. Тритон очень долго и тщательно готовился, прежде чем провернуть эту диверсию. Ему и его хозяевам ржавый был как кость поперек горла. Они охотились за ним несколько лет к ряду, еще до моего появления в Улья». «И что случилось?» Барсука очень грамотно подвели к нам, чтобы ржавый сразу расположился к нему и принял в команду. А «Эта сука чуть позже траванула нас всех хлопьями, специально не отфильтровал живчик. Он, когда нефильтрованный, адский ядовитый, валит с ног любого. Фараон во сне умер, наверное, даже не успел ничего понять. Меня барсук с пеком обколол и сделал промывание желудка. У него был на меня заказ от тритона. Поэтому я выжила». А ржавый не умер, потому что в Улье десяток лет коптился. На него даже хлопья не сразу подействовали. Ему совсем чуть-чуть сил не хватило, чтобы этой падли шею свернуть, свалился в последний момент. Тот его потом просто пристрелил без затей, а меня увез на склады. Конец этой истории ты и сам уже знаешь. А как так вышло, что буран выжил? Он как раз тогда шута подобрал, повел его во флюгер. Монаху показывать. Вот мы и разделились. А когда вернулся в наше убежище, обнаружил, что оно выгорело дотла, а внутри три обгоревших трупа. Барсук перед тем, как все сжечь, притащил туда пустышку, переодел ее в мою одежду и снаряжение. Специально все обставил так, чтобы Буран думал, что я тоже погибла. Иначе бы он наверняка не успокоился, пока всю эту шайку-лейку на фарш не пустил». Девушка задумчиво потеребила пальцами кисточку своих волос на конце косы. «Знаешь, я думаю, хорошо, что Буран не знал о том, что я выжила. Иначе бы он гарантированно погиб сам, да еще и шута за собой утянул. То, что они оба уцелели, вполне окупает год моего плена». Дикарь решил сменить тему, чтобы не вгонять девушку в еще большую тоску. «А что это вообще за место?» Нимфа прошлась по довольно узкому помещению. В дальнем конце его примостились двухэтажные нары, вполне способные уместить пять или шесть человек. Обеденный стол и небольшой шкаф с разнообразной бытовой утварью внутри. После чего указала рукой куда-то дальше. Кинув туда взгляд, рейдер увидел продолжение галереи, которая упиралась в завал из грунта. Кто его знает? Какой-то бункер, наверное. Дальше находится следующий кластер. Там, сам понимаешь, никакого бункера и в помине нет. «Сюда прилетел только этот огрызок, остальное осталось на земле». Девушка вернулась к стеллажам и с кряхтением выудила из-под нижней полки внушительную банку противотанковой мины. Ну, мы ведь сюда не ради ностальгии приперлись, верно? Думаю, того, что тут есть, должно нам хватить». И да, к слову говоря, она приблизилась к оружейной пирамиде и сдернула с нее запылившийся хрусткий кусок брезента. «Раз уж мы теперь знаем, что ты весьма неплохо умеешь отстреливать противников с расстояния, держи обновку». «Ого, ничего себе, слонобой!» Глазам дикаря предстал очень необычный образчик оружейной мысли. Довольно короткий и компактный буллпап-корпус, на ресивере угнездилась очень и очень серьезная оптика от Сваровски, явно предназначенная для стрельбы на приличное расстояние. На цевье рукоятка для удержания и крепкие сошки, в походном положении складывающиеся на правую сторону. Толстый ствол и непомерно широкий магазин, расположившийся сразу за пистолетной рукоятью, явно намекали на серьезный калибр этого оружия. Никак не меньше 50 BMG, либо отечественного 12,7х108, который применялся в качестве штатного калибра для крупнокалиберных пулемётов «Корт» НСВ, а также снайперской винтовки АСВК. Самым интересным в этой винтовке было то, что она, похоже, использовала не газоотводный механизм, а инерционную систему. Ствол не был закреплен неподвижно на ресивере, а двигался внутри цевья на специальных шарнирах, словно колено телескопической удочки внутри рукояти, доходя к практически до самого затыльника приклада. Обратный импульс, создаваемый раскручивающийся на нарезах пули, толкал подвижный ствол назад, приводя в движение автоматику винтовки, за счет чего производилась экстракция стрелянной гильзы, досылался новый патрон и УСМ вставал на боевой взвод. Плюс такой системы должен быть в том, что двигающийся в противоположном движению пули направление ствол в силу приличного веса всей инерционной системы должен гасить довольно большую часть отдачи. Что немаловажно при таком калибре. Плюс в походном положении ствол можно было сдвинуть внутрь цевья так, что снаружи останется торчать только дульный тормоз. Это уменьшало габариты винтовки минимум на треть общей длины, делая ее чертовски компактной. Ну разумеется компактной относительно любого другого крупнокалиберного снайперского оружия. В походном положении эта винтовка должна быть минимум вдвое короче, чем тот же Баррет М2, несмотря на то, что обе они стреляли патронами 50 BMG. «Серьезная пушка. Что за зверь такой?» Девушка провела пальчиками по поверхности ствольной коробки монструозной винтовки, потом растерла на их кончиках ружейную смазку и пыль. «Это винтовка ржавого. Он ее называл «рысью» если так интересно посмотри на клейма сам я в этом ничего не понимаю крестный одно время активно ею пользовался при мне подстрелил из нее несколько очень серьезных зараженных твоя новая игрушка хорошо себя показала сегодня, но думается мне что если мы столкнемся с тем амбалом со свинофермы это оружие будет намного полезнее откуда такое счастье Девушка вынула винтовку из оружейной стойки и передала ее в руки рейдеру. Без понятия, она у него была еще до меня, а сам Ржавый о себе мало рассказывал. Он вообще был не особенно разговорчивым человеком, иногда целыми днями молчал, как воды в рот набрал. Дикарь примерился к винтовке, потом нашел запорный механизм, что фиксировал ствол оружия в походном положении. Нажал на фиксатор, и воронёная труба крупнокалиберного ствола под действием внутренней пружины с ласкающим слух металлическим лязгом выскочила наружу, приняв боевое положение. Он с уважением покрутил рысь в руках, заодно обнаружив на ствольной коробке клеймо завода-производителя «Гепард GM6 Lynx». Теперь понятно, откуда прежний хозяин взял название для своего оружия. Правда, не очень понятно, как рысь может быть одновременно еще и гепардом. Но этот момент, наверное, стоит оставить на совести производителя данного оружия. Внушительная вещь, спасибо. Нимфа пожала плечами. Пользуйся, не жалко. Все равно после смерти крестного без дела лежит. Ты уверен, что он придет за нами, и мы весь этот огород городили не впустую? Дикарь нажал на кнопку вызова на гарнитуре и ответил нимфе. Я знаю, не больше твоего. Нужна гарантия купи себе кофеварку. Девушка ничего не ответила, и на канале на некоторое время повисла тишина. Рейдер никому ничего не говорил, продавящее чувство, что навалилось на него словно старое ватное одеяло, и за последнюю пару часов это неприятное ощущение лишь усилилось. Непонятно, откуда шел тревожный сигнал, то ли от того, что ему досталось в наследство от голода. То ли от его обострившейся интуиции, но факт остается фактом. И от неизвестности тревожного ожидания градус раздражения и нервозности только повышался. Иначе он бы себе не позволил просто так сорваться на невинный по сути вопрос девушки. Его спутники, похоже, тоже что-то ощущали мрачнее на глазах. «Эй, новенький, слышишь меня?» Рация буркнула недовольным голосом токсина. «Ну...» Постарайся не запороть нам все, от тебя зависит как минимум половина успеха этого дела. Не капай на мозг, сказал сделаю, значит сделаю. Рядом на пенке завозился лунь, примеряясь к прицелу блазера. В свое время он на глазах дикаря весьма неплохо управлялся со своей СВТшкой. Видно, сказывался богатый опыт охотника и то, что он успел неслабо повоевать. Так что рейдер резонно решил, что в предстоящей заварухе от Блазера в руках Луня толку будет больше, чем от его новенького вепря. «По что ты с ним так, а? А думаешь, не надо?» Советский разведчик с сомнением вздохнул и пожевал губами топорщие усы, но ничего не ответил. «Если сомнения мучают, могу напомнить наш с тобой разговор в том домике на берегу реки, когда вы с Бисмарком только-только попали в улей. «Или уже успел позабыть, как ты тогда себя вел и что мне наговорил?» Лунь хмыкнул в ответ. «Уел». «То-то и оно. У свежаков в голове насрано, овсянка вместо мозгов первое время. А если они еще повоевавшие, типа тебя или этого вояки, там вообще туши свет, натуральная бомба замедленного действия». «Все же самые умные к успеху, блин, идут. Пока ментального леща не дашь, хрен кто голову включит». Лунь, как видно, не нашелся, что ответить по этому поводу, поэтому дипломатично попытался перевести разговор на другую тему. А дикарь про себя подумал, что ему самому и впрямь не помешало бы немного расслабиться, а то его нервозное состояние начинает сказываться на поведении. «Как думаешь, появится он?» «Луни, ты туда же. Откуда ж мне знать-то? Подождем и скоро все узнаем». Дикари сам не знал, откуда у него такая внутренняя уверенность, что рад элитник обязательно явится по их душе. И неизвестность раздражала его самого ничуть не меньше, чем всех остальных, а то и больше. А это точно тот самый. Разведчик зябко передернул плечами, явно во всех красках вспомнив прошлую встречу с рад супером из зоны. «Зуб даю. Такого урода раз увидишь, потом ни с каким другим уже точно не перепутаешь». Вряд ли в округе на ближайшую пару сотен километров можно сыскать вторую такую образину. Рейдер, поморщившись, принялся разминать в очередной раз начавшую неметь левую кисть. Несмотря на то, что с момента, когда его конечность полностью отросла и вернула себе чувствительность и двигательные функции прошла уже целая неделя, время от времени ее начинало сводить микросудорогами и накатывало онемение. Похоже, на полную реабилитацию кисти требовалось еще какое-то время, а нервные волокна еще не до конца восстановились в регенерировавших с скоростью тканях. И это сказывалось физиологически, выливаясь вот в такие не особо приятные ощущения. Дикарь завозился на туристической пенке, устраиваясь поудобнее, и приготовился к длительному ожиданию. Последние несколько часов они провели в лихорадочной подготовке грандиозные ловушки для панголина. Если тот решит таки вернуться на территорию зоны, они отправятся еще немного погулять по бутылочному горлышку коридора. После непродолжительного и довольно бурного обсуждения плана действий была выработана многоступенчатая тактическая схема, которая снижала риски в предстоящей стычке. Разумеется, насколько это вообще возможно, когда речь идет о таких непостижимых тварях, как этот супер как только брифинг был окончен дикарь распределил задачи между членами небольшого отряда, а сам принялся оперативно готовить взрывоопасные подарки к локальному армагеддону что они решили устроить на прилегающих территориях сам он то и дело отгонял от себя мысли о суицидальности этой безумной идеи взрывчатки запасенные предусмотрительным крестным Авророй, оказалось и вправду много. Нашлись в схроне и несколько противотанковых и противопехотных мин, электродетонаторы дистанционного и контактного подрыва и еще много чего интересного, где опытному и рукастому саперу было на чем разгуляться. Для засады они выбрали одно из самых узких мест бутылочного горлышка, миновать которое рад элитник мог только по воде, либо сунувшись в сплошную черноту. Чего делать он, насколько мог судить дикарь, не стал бы ни при каких обстоятельствах. Разве что в самом крайнем случае. И в этом месте дорога, по которой они с Налимом, Лунем и Раненым Сухарем всего несколько дней назад ехали в сторону складов на продырявленном пулемедро на Жигуленке, еще понятия не имея, что их там ждет, была с одной стороны подперта срезом воды, а с другой – мертвыми кластерами. Узкий участок кластера, который они облюбовали под эти цели, представлял собой довольно просторный пустырь, занятый под масштабную стройку. Здесь до загрузки кластера в улей уже был возведен остов высотного здания, стоявшего прямо над рекой, береговой спуск, который был на совесть забетонирован. Само здание еще было в процессе работ. Были возведены только несущий каркас и межэтажные перекрытия. Хотя лестниц между этажами, а кое-где и внешних стен еще не было. В непосредственной близости от недостроенной высотки расположилась огороженная площадка, с одной стороны которой находился уже почти что полностью готовый фундамент для второго высотного здания, из бетонного основания которого торчали несущие стальные балки и множество компактно расположенных арматурин, которым еще предстояло впоследствии быть залитым цементным раствором и превратиться в железобетонные основания. Все остальное пространство пустыря было заставлено разномастной строительной техникой, оборудованием и вахтовыми домиками, плюс внушительными кучами щебня и песка. С другой стороны дороги тоже были какие-то постройки и оборудование. Но там уже верховодила чернота, превратив содержимое той половины кластера в воникс и кристаллическую труху. Вот этот-то пустырь вместе с дорогой Дикарь совместно со своей командой, спустя несколько часов ударного труда, и превратил в огромную минную ловушку. Для изготовления самопальных мин направленного действия отлично подошли обрезки толстостенных стальных труб, использовавшихся строителями для работы а также небольшие стальные бункеры, которые применялись как основание для заливки бетона в железобетонные конструкции. На начинку пошли болты, гайки и обрезки арматуры, коих тут нашлось в избытке. Связав это богатство в несколько цепочек одновременного подрыва, дикарь превратил огороженную территорию в смертоносную ловушку, готовую отправить в нижние слои стратосферы любого, кто будет иметь достаточно глупости, чтобы сунуть сюда свой любопытный нос. Подрывные машинки были переданы в руки токсина, и теперь дикарь занимался тем, что грыз себя мыслью, а правильный ли выбор он сделал, поставив на кандидатуру Собровца. Ведь ему досталась одна из ключевых ролей в этом марлизонском балете, и если спецназовец оплошает, плохо станет всем. С другой стороны, а какой у него был выбор? Луня рейдер забрал с собой на снайперскую позицию в качестве своего наводчика. Там-там, как и всегда, управлял БМП. Нимфа в силу своих ранений села на место оператора боевых систем. Эту миссию больше доверить было просто некому. Кроме дикаря, Тамтама и Авроры, никто управлять подобной техникой не умел. А огневой мощи бронемашины в его плане отводилась отдельная роль, можно сказать, И еще минимум треть успеха плана по ликвидации супера держалась именно на ней. Оставалась еще Ви, но сбежавшей невесте пока вообще никакой веры не было. Дикарь чисто символически поставил ее дежурить на один из НП. Не особо, впрочем, надеясь, что от этого будет какой-то толк. Вот и выходило, что нажать на кнопки подрыва внизу мог только спецназовец. В который раз, прогнав прочь и назойливые словно комары мысли, он успокоил себя, что особого выбора нет, и переключился на наблюдение. После того, как он произвел пристрелку винтовки ржавого, которая, к слову, показала себя выше всяких похвал, прикинув необходимые поправки на разных дистанциях, заняться все равно было больше нечем. Оставалось только ждать в надежде на то, что интуиция и на этот раз его не подвела. Солнце уже довольно низко склонилось к закату, тень от недостроенной высотки, на восемнадцатом этаже которой они с лунём заняли снайперскую позицию, пролегла почти до кромки леса на другом берегу реки, когда рация пискнула вызовом. Ожидание уже прилично затянулось, поэтому дикарь даже вздрогнул от неожиданности. Прием. Сквозь шум помех, недаром чернота под самым носом. Пробился нерешительный шепот Ви. Девушку посадили на второй этаж разгромленного поста ГИБДД, зиявшего выбитыми стеклами метрах в четырехстах от стройки. «Дикарь, алло, я тут вижу что-то странное». Он поморщился. Никакой армейской дисциплины тут и не пахло. Удивляться этому глупо, девчонку еще натаскивать и натаскивать до минимально приемлемого уровня среднестатистического рейдера Улья. Он это прекрасно понимал, но осадок все равно остался. «Давай конкретнее, что именно ты там видишь?» Девушка помолчала пару секунд, после чего нерешительно продолжила. «Тут на обочине какое-то марево странное. Расплывается, я ничего рассмотреть толком не могу. Подожди секунду. О, господи!» Интонации в голосе Ви резко сменились с нерешительных на панические. «Господи боже, он меня заметил, он точно меня заметил!» «Ви, успокойся, что ты там увидела?» «Мамочки, какой же он страшный!» «Ви, возьми себя в руки!» Он вынул теплак, выкрутил кратность и начал шарить оптикой по обочине дороги, пытаясь найти то, что заметила девушка. «Да, да, прости, сейчас. Черт, как же страшно! Там какая-то огромная тварь, его плохо видно, он сливается с окружением, как хамелеон». «Далеко он от тебя?» «Нет, не очень. Мамочки, дикарь, что мне делать, если он меня заметит? Он, кажется, смотрит сюда». «Так, ложись на пол, молчи и слушай, что я говорю. Постарайся успокоиться. Дыши равномерно. Мы сейчас начнем действовать, ему будет не до тебя. Главное, не высовывай носа и постарайся себя не выдать. «Ты молодец, свою часть работы выполнила. Сейчас наша очередь». Что-то привлекло его внимание, какая-то странная тепловая аномалия, возникшая в длинной тени разлапистого тополя, росшего на окраине трассы, на самой границе с чернотой. Дикарь переключился на мощный прицел от Сваровски, подкрутил резкость и нашел то место, которое вызвало у него подозрение. Спустя несколько секунд он увидел то, о чем толковала Ви. Огромный контур тела, прикрытый хамелеоновым полем, было заметить на фоне окрестности так же сложно, как человека в камуфляже в зарослях. Но благодаря тому, что мутант неспешно двигался вперед, это все же можно было сделать. Судя по неторопливому движению, Супер пока ничего не заподозрил, а маскировку использовал пассивно, на автомате. Всем внимание, клиент прибыл, дистанция 700 метров. Только что прошел мимо Высокого Тополя. Готовимся, веселье начинается. Всем удачи. Канал защелкал оговоренным заранее сигналом, двойным щелчком, сигнализирующим о том, что информация принята, и его бойцы готовы. Правда, дикарь не вполне был уверен, готов ли он сам. Вновь оценив угрожающие размеры их цели, он ощутил подступающий мандраж. Вполне может статься так, что охотиться сейчас будут не они, а на них. Он тряхнул головой, выкидывая ненужные мысли оттуда, и настроился на схватку. Объемистый ящик из темно-зеленого пластика дожидался своей очереди, лежа на полу бетонного перекрытия этажа. Тащить сюда эту 20-килограммовую ношу с учетом того, что подниматься пришлось максимально высоко – А межэтажные лестницы строители успели сделать далеко не везде, было то еще задачкой. А ведь им пришлось переть на себе еще и винтовки с боеприпасами, и еще несколько важных и нужных вещей. Короче, вес получился приличный. Поднимались они наверх довольно долго, и делать это пришлось без особого комфорта. Он клацнул запорными защелками и откинул крышку. Неуклюжая конструкция цвета хаки покоилась в выемке защитного материала, терпеливо дожидаясь своего часа. Дикарь осторожно вынул из ящика и закинул на плечо толстую зеленую трубу с черными грибками заглушек на концах. Подключил баллон со сжиженным газом для предварительного охлаждения инфракрасной матрицы. Когда с этим делом было закончено, он включил тумблером командно-пусковой блок. Пискнул, прогреваясь тепловизор, на темном экране появилась монохромная картинка. Дважды проверил заряд элементов питания интеллектуального блока и работу систем лазерного наведения, так как ему показала днем нимфа, подсознательно опасаясь что-то пропустить. Лишь убедившись, что все работает штатно, он изготовился к пуску. Военное изделие, проходящее в армии США под индексом FGM-148, Более известная как ПТРК «Джевелин». Один из самых сложных с технической точки зрения, но и один из самых эффективных противотанковых ракетных комплексов в мире. Неизвестно, где ржавый умудрился отрыть это сокровище, но «Нимфа» на этот счет тоже не смогла дать вразумительного ответа. Но сейчас эта вундервафля пришлась как нельзя кстати. «Дикарь» подошел к краю бетонной плиты – Здесь внешняя стена отсутствовала, и ему открывался вид с головокружительной высоты. Ветер на 18 этаже был довольно ощутимым. Он трепал полы куртки, торчавшие из-под разгрузки, и подталкивал в спину, словно умоляя совершить суицидальный прыжок в пустоту. Но это в планы рейдера не входило. Перед ним сейчас стояли совершенно другие цели. Зуммировав картинку, он принялся искать свою цель тепловизором ПТРК – который за счет предварительного охлаждения матрицы работал не в пример лучше его гражданского теплока. Так что довольно быстро он нашел внушительное тепловое пятно, создаваемое горячим телом рад элитника, который продолжал двигаться в сторону зоны, ни о чем пока не подозревая. Дистанция в принципе уже вполне позволяла вести огонь. Была пара моментов, связанных с Джавелином, которые его немного смущали. Первая, самонаводящаяся ракета в наличии имелась всего одна. А значит, второго выстрела у него уже не будет. Конечно, было бы просто замечательно, если бы ПТРК уложил Супера на месте. Но ему почему-то не особенно в это верилось. Кроме того, еще была проблема близлежащих мертвых кластеров. Насколько он знал, границы кластеров с чернотой не проходили только по Земле. Они разделяли и воздушное пространство, что, собственно, и объясняло тот факт, что над ней не могли летать никакие летательные аппараты, ни внешники, ни кто-либо другой. Вторым моментом было то, что границы эти уходили вверх вовсе не вертикально, а под разными порой очень неожиданными углами, что на практике выливалось в то, что ты можешь лететь над нормальным кластером, но фактически уже находиться в кластере с чернотой, что само собой вело к нарушению в нормальной работе электроники и грозило падением любой летающей техники. И ракеты тут не были исключением. Джавелин имел сложную траекторию полета. Выпущенная ракета сперва взмывала в небеса, а потом по крутой дуге обрушивалась вниз, прямиком на захваченную интеллектуальным блоком цель. И на этом пути она вполне закономерно могла напороться на воздушную границу черного кластера. И если это случится, выстрел почти наверняка уйдет в молоко, не причинив Суперу никакого вреда. Впрочем, сейчас забивать этим себе голову не стоило. Если им повезет, ракета неплохо пропечет бока цели. Если нет, у них еще останется пара тузов в рукаве. Размяв напоследок шею, внутренне настраиваясь на схватку, дикарь открыл инструментарий Нолдовского коммуникатора, который последнее время что-то подзабросил, и открыл меню аудио. Покрутив длиннющий список, он наткнулся на знакомое название. Он с усмешкой глянул на замершего в обнимку с карабином на своей пенке Луня. «Ну что, старичок, ударим по хардкору?» Тот недоуменно оглянулся на него и переспросил о чем-то. Но дикарь его уже не слушал. Он подкрутил громкость так, чтобы играющий трек не мешал ему слушать переговоры по радио и окружение, после чего запустил трек «Нико Вега» «The Best of America» ухмыльнувшись про себя ироничности некоего соответствия ее текста текущей ситуации. Как только дорожка запустилась и фоном заиграли сочные гитарные рифы, дикарь с четким щелчком выбил из ПТРК переднюю заглушку, навел прицельную рамку на тепловой контур тела мутанта, дождался звукового сигнала и появления перекрестия, сигнализировавших об успешном захвате туши монстра в качестве цели, после чего глубоко вздохнул и нажал кнопку пуска пороховой двигатель с хлопком выплюнул тупоносую сигару ракеты из тубуса отшвырнув ее от дикаря на десяток метров после чего вышли закрылки и включился маршевый двигатель с громким шипением дживелин взмыл в небеса стремительно удаляясь от высотки все от него тут больше ничего не зависело дикарь отшвырнул ставшую теперь бесполезной приблуду в сторону и перехватил в руки крупнокалиберную винтовку. Он навел мощный прицел на свою цель и сделал это как раз вовремя, ровно за секунду до того, как ракета спикировала на внезапно заволновавшегося Супера. Потом огромный корпус мутанта подернулся мутноватой дымкой, и его поглотила яркая вспышка. Когда облако пыли и дыма, поднятое взрывом, немного осело, он с неудовольствием обнаружил, что Пангалин по-прежнему жив. Похоже, тандемная часть противотанковой ракеты, рассчитанная на противодействие динамической броне, не очень хорошо справляется с аналогом силового поля, имевшегося в распоряжении зараженного. А оно у него определенно было. Та мутноватая полупрозрачная пленка, укрывшая тело супера прямо перед взрывом, сводила к нулю любые сомнения на этот счет, Иначе суперэлитник уже был бы попросту мертв. Подавив собственное раздражение, дикарь со щелчком вогнал в приемник винтовки магазин, набитый крупными сияющими стержнями патронов, и изготовился вести снайперский огонь. Он изначально не особенно рассчитывал на то, что джавелин прихлопнет рад элитника. Это было бы слишком просто. К тому же, кое-какой урон ракета ему все же смогла нанести. Высокотемпературная кумулятивная струя, предназначенная для прожигания толстой танковой брони, оставила на боку чудище огромную подпалину, рыжим пятном выделявшуюся на фоне остальных угольно-черных бронесекций. И дикарь мог поставить что угодно на то, что защитные свойства брони элитника в этом месте серьезно снизились. А значит, убить монстра теперь будет проще. Элитник, потряс головой, постепенно приходя в себя, вдруг насторожился и уставился на пост ГИБДД, где затаилась Ви. Может, девушка выдала себя неосторожным звуком, а может, причина была в другом. В любом случае, если сейчас не отвлечь чудище, ей конец. Ратылитник, ярясь, хлестнул по земле хвостом, похожим на длинный шипастый хлыст, походя наискосок перерубив толстый ствол тополя позади себя, и подобрался, готовясь сброситься к убежищу девушки. «Куда это ты собрался, а, урод?» Дикарь сделал поправку на понижение и боковое отклонение пули и нажал на спуск. По ушам крепко врезало грохотом выстрела, несмотря на звуковые фильтры наушников шлема. Дульный тормоз изрыгнул вперед и в стороны длинный язык пламени, ударная волна взметнула пыль над бетонным полом, забивая глаза. Прежде чем ствол откатился назад, выталкивая гильзу и гася отдачу, Дикарь услышал ни с чем несравнимый звук, летящий на сверхзвуковой скорости крупнокалиберной пули. Самого попадания он не видел, но судя по внезапно изогнувшемуся телу мутанта и недоброму взгляду, которым тот начал сверлить недостроенную высотку, он попал куда надо. Хвост разъяренного монстра на этот раз пришелся на здание поста гаишников, наискось срубив край крыши и часть стены. «Вот ты сука!» не тратя времени дикарь повторно навел на сохранявшего неподвижность элитника перекрестие оптического прицела и еще раз спустил курок раз уж элитник подарил ему такую отличную возможность для прицельного выстрела глупо ее упускать спустя секунду которая потребовалась бронебойной пули чтобы преодолеть разделявшее стрелка и его цель расстояние и глубоко вонзиться в опаленный участок тела Рат-мутант взревел белугой и рванул к укрытию снайпера, отталкиваясь от земли сильными задними ногами и помогая себе более короткими передними. Иногда он совершал резкие рывки, ускоряясь до такой степени, что практически исчезал из поля видимости. «Вот теперь до тебя наконец дошло, да?» Он нажал кнопку на гарнитуре рации. «Коробочка, ваш выход». Где-то внизу завурчал двигатель и БМП выкатилась из-за угла высотки, где пряталась от вездесущих взглядов до поры до времени. Залитая бетоном набережная и спуск к воде, где были проведены подготовительные работы для постройки набережной и пирса, находились выше уровня котлова настройки. И здесь находилась идеальная стрелковая позиция для боевой машины. Спустя пару секунд нимфа захватила свою цель, и один из птуров, покоившихся на пилоне БМП, с шипением улетел по направлению к Суперу. Всего этого дикарь не видел, потому что был занят тем, что пытался не выпустить стремительно перемещающегося элитника из поля зрения оптики и стрелять, когда тот замедлялся на сложных участках. Хотя, надо заметить, таких моментов у него было довольно мало. Мешающие ему брошенные и покореженные автомобили, навсегда замершие на трассе, он сносил своей тушей как тараном, совершенно не сбавляя скорости. Исключение делал только для большегрузов, да и то не для всех. Вот такие моменты и подкарауливал стрелок, вбивая тяжеловесные подарки в черный корпус тела мутанта, с неудовольствием замечая, как в месте попадания раз за разом проявляется мутноватая пленка защиты зараженного. Одним словом, момент запуска ракеты он пропустил. Зато не пропустил как рад элитник, в мгновение ока изогнулся всей своей многотонной тушей, словно та ничего не весила, и хлестнул по подлетающей ракете своим вездесущим проклятым хвостом. Шипастый зазубренный шланг взметнулся вверх, словно хлыст дрессировщика, и рассек корпус ракеты надвое. Снаряд, получивший критические повреждения, безобидно упал в траву, не причинив врагу абсолютно никакого вреда. Дикарь выругался и снова вызвал экипаж бронемашины на связь. «Аврора, отставить огонь ракетами! Переходи на автопушку!» Девушка не стала тратить время на ответ и внизу зарокотал крупный калибр, а к несущемуся в их сторону монстру полетели огненные росчерки бронебойно-зажигательных снарядов. Нимфа стреляла короткими экономными очередями, подгадывая моменты точно так же, как это делал дикарь, В промежутках корректируя огонь. И надо отметить, стреляла она отменно. Проявления активации защиты элитника стали появляться с завидной регулярностью. Теперь схватка превратилась в гонку на выносливость, что кончится быстрее. Лимит прочности защиты зараженного или патроны у БМП и стрелков. Проблема была в том, что за считанный десяток секунд супер успел преодолеть уже больше половины расстояния, разделявшего его и стройку где засели наглые людишки, несясь вперед безумным пушечным ядром. Когда чудище преодолело отметку в 250 метров, огонь открыл лунь. Благо промазать по такой мишени было сложно. Дикарь, как раз менявший магазин в своей монструозной винтовке, дал разведчику совет. «Целься в подпалину на боку. Если пробьешь защиту в этом месте, ему наверняка это придется не по вкусу». «Принял». Насколько это было близко к правде, было неизвестно. Две самых первых пули, выпущенных из рыси, те самые, что вошли аккурат в пятно поврежденной бронепластины, пока были единственными, и если и ухудшили самочувствие мутанта, то внешне он этого никак не проявил, продолжая двигаться на сумасшедшей скорости. Ну а все другие попадания зараженный попросту игнорировал. Но в любом случае смысл целиться именно туда был. Просто одного-единственного попадания по мясу было явно недостаточно, чтобы угомонить такого гиганта. Еще несколько секунд противостояние оставалось примерно в том же ключе. Попадания по мутанту не давали видимого результата. Зато супер стремительно сокращал дистанцию. Когда дикарь опустошил второй магазин, гигант ворвался на территорию пустыря. «Там-там, сваливайте! Токсин, жми кнопку!» БМП взревело мотором и поехала к срезу воды. В остальном ничего не поменялось. Кроме того, что рад элитник преодолел первую цепочку минирования и разнося мешающую ему строительную технику, словно носорог, стремительно приближался к зданию высотки. таксин твою мать! Жми гребаную кнопку!» Дикарь уже трижды успел проклясть себя за свое опрометчивое решение поручить такое ответственное дело новичку как небеса или наоборот чистилище, похоже услышали его мольбы и проклятия, и собравец таки замкнул цепь детонаторов. Спустя мгновение Рейдер отчетливо ощутил, как содрогнулась многотонная конструкция высотного дома, а им на головы посыпалась бетонная пыль. Грохот ударил по ушам. Дикарь даже на высоте 18 этажа почувствовал жар от облака раскаленных газов, взметнувшихся вверх после взрыва. Рейдер вместе с Лунем отпрянули от края, по внешним стенам градом забарабанили камни и обломки кирпичей и бетона. Он перезарядил оружие и выглянул наружу, пытаясь понять, к чему привел подрыв множество взрывоопасных сюрпризов. Судя по всему, взорвалась только одна цепочка из трех, что он установил. Часть самопальных мин сдетонировала самопроизвольно, от близкого взрыва других подарков. Но по его субъективным ощущениям, мощность взрыва не дотягивала даже до половины от запланированного. Дикарь почувствовал, как внутри все холодеет. Если этот взрыв не прикончил супера, они попали на очень серьезные неприятности. Это уже третья неудача подряд. Сперва Джавелин, потом уничтоженный неожиданно метким ударом хвоста мутанта Птур, А теперь еще и провал минной ловушки, на которую он делал главную ставку в схватке с зараженным. Было от чего начать нервничать всерьез. Снизу донесся утробный рык разъяренного супера, который язык не повернется назвать урчанием. Похоже, их план по подрыву пятой точки супера мощным фугасом потерпел фиаско. И вот теперь настало время бояться по-настоящему. Дикарь, уловив этот непредвещающий ничего хорошего звук, почувствовал, как у него заныли зубы. Перебежав на другую сторону помещения, он вновь выглянул наружу. БМП к тому времени преодолела большую часть спуска и уверенно приближалась к реке. В этот момент из-за угла стремительно выскочила дымящаяся туша рад элитника, который даже после взрыва не забыл об одном из своих главных обидчиков. Он на непостижимой для своего веса скорости бросился в догонку за бронемашиной. И сопоставив скорости, на которых сокращалось расстояние между бронемашиной и водой, а также между зараженным и БМП, дикарь понял, что элитник имеет все шансы сцапать транспортное средство. И если это случится, его друзьям тут же придет конец. Супер выковыряет их из коробочки, словно кильку из консервной банки. «Куда это ты собрался, щучий сын?» Он присел на колено, успокоил как мог дыхание и максимально плавно нажал на спуск. Элитник выглядел серьезно потрепанным. Множественный взрыв явно не прошел для него бесследно. Сегменты брони местами были довольно сильно повреждены, местами вообще оторваны импульсом поражающих элементов. Угольно-черная шкура монстра украсилась ярко-красными кляксами рваных ран, Она дымилась, кое-где на ней даже плясали язычки пламени. Не зря дикарь со своими друзьями корячился, подтаскивая бочки с битумом и сливая топливо из строительной техники. Время замедлилось, и он отчетливо увидел, как выпущенная рысью тяжелая пуля ударила мутанта в сустав на опорной ноге. Дикарь ощутил ликование, увидев, что неудобное положение сыграло с элитником злую шутку – Мутант споткнулся и покатился по бетонному спуску, растеряв свою безумную скорость. А еще рейдер понял, что резервуар силовой защиты их цели наконец обнулился. Пусть взрыв и не смог прикончить тварь, но кое-какую пользу он принес. А значит супер перестал быть неуязвимой машиной для убийства, и у них наконец-то появился шанс. Но чудище с угрожающим урчанием поднялось на ноги и продолжило погоню, хоть и передвигалось теперь медленнее. Его выстрел частично повредил сустав конечности. «Давай, давай, еще немного!» Разогнавшаяся до предела машина вонзилась в водную поверхность, подняв настоящий фонтан-брызг. Этого импульса хватило, чтобы она немного отдалилась от берега. Тут же заработал водометный механизм, толкая БМП в сторону водного простора. «Супер» выскочил на мелководье практически сразу за машиной. Передняя лапа с угрожающими крючьями когтей с противным визгом проскребла по поверхности металла, высекая из него искры. Мутант в пылу преследования продолжил заходить все глубже, но стремительно повышающийся уровень воды тормозил его движение. Он начал замедляться, тогда как БМП, наоборот, набирала скорость. Меткий выстрел рейдера дал экипажу бронемашины возможность спастись. Если бы не позорное падение, их преследователь гарантированно сцапал бы БМПшку и прикончил людей внутри нее. Но порадоваться этому факту у него еще будет время, если они вообще смогут пережить этот день. Дикарь снова прицелился, стараясь держать в перекрестии оптики светлое пятно спорового мешка, выгодно отличавшегося по цвету от темной брони монстра. Правда, его почти не было видно под таким углом. Массивный роговой сегмент, словно капюшон, прикрывал ахиллесову пяту рад элитника. Поэтому попадание закономерно пришлось по нему. Однако сильный удар по голове явно не принес никакого позитива зараженному. От попадания крупнокалиберной бронебойной пули башка мутанта ненадолго ушла под воду. В этот момент бронемашина развернула свою башню. Аврора взяла неожиданно оказавшегося в уязвимом положении элитника на мушку. Загрохотала очередь. Монстр осознал, что вместо справедливой мести он сам угодил в западню. Похоже, у него еще остались какие-то внутренние резервы, Иначе не объяснить тот факт, как он смог выжить под огнем орудия БМП практически в упор. Он в несколько прыжков вернулся обратно на берег и начал стремительным зигзагом отступать от уреза воды. Попутный гигант рывками и неожиданными остановками довольно успешно сбивал прицел нимфи. Однако та не прекращала вести огонь, и далеко не все выстрелы уходили в молоко. Выпущенные ею пули кромсали уцелевшие элементы брони зараженного и выбивали фонтанчики крови из незащищенных участков его тела, заставляя мутанта негодующе урчать от боли. Отступление Супера закончилось так же стремительно, как и началось. Он взлетел на не очень-то крутой склон и скрылся из вида смертоносной боевой машины за углом многоэтажного дома, покинув сектор обстрела БМП. Дикарь снова переместился. Для этого достаточно было перейти к соседнему угловому проему и выглянул наружу. Элитник находился прямо под ним. Прятался от шквального огня БМП, снаряды которого сейчас разносили бетонный угол дома, за которым он скрылся из вида нимфы. Выглядел он довольно скверно. В оптику были хорошо заметны многочисленные кровоточащие раны и разбитые, оторванные и обгоревшие пластины биологической брони. Но зараженный все еще был жив и оставался чертовски опасным. С этим нужно было что-то срочно делать. Картинка резко скакнула в размерах. Через оптику стали видны детали, ранее незаметные глазу. Дикарь выбрал холостой ход и нажал спусковой крючок. Положение было не самым удобным для стрельбы – Пуля немного отклонилась от точки прицеливания и ударила в теменную часть гигантского черепа, сорвав лоскут плоти вместе с кожей и оголив светлую кость. Гигант, получивший оглушительный удар по голове, покачнулся, едва не потеряв равновесие, но смог устоять. В следующий миг он задрал свою кошмарную хлеборезку и злобно посмотрел на обидчика. Дикарь мог поклясться, что ясно увидел через оптику, как в мелких черных глазках Супера с новой силой вспыхнула жажда поквитаться с этой надоедливой мухой, делавшей ему больно раз за разом. Элитник осклабил жуткую зубастую пасть и огласил окрестности утробным зловещим рыком. В следующую секунду он сделал то, что заставило кровь в жилах дикаря заледенеть. Супер напружинился и одним махом взлетел на вертикальную стенку, вонзив крючья когтей в бетон, словно альпинистские кошки. А дальше, помогая себе передними лапами и силой отталкиваясь от бетонных перекрытий задними, он устремился вверх по стене высотки. Причем делал это с такой легкостью и грациозностью, словно его громадная туша не весила ровным счетом ничего. А перемещался он не по отвесной стене, по горизонтальной поверхности. Рейдер почувствовал, как под ударами и толчками многотонной туши весь остов высотки начал ходить ходуном, колебания со все уменьшавшейся амплитудой начали распространяться по железобетону и стальным балкам несущей конструкции и перекрытий. Он вскинул рысь и практически без пауз выпустил одно за другой оставшиеся в магазине пули целясь по конечностям кошмарного монстра, в надежде сбить его со стены. Но мерзкая тварь не только стремительно поднималась вверх, она столь же стремительно перемещалась по стене влево и вправо, мастерски уклоняясь и сбивая прицел стрелку. Когда последняя гильза, дымясь, улетела вниз, а затвор его оружия встал в крайнее положение, дикарь понял, что если он срочно что-то не предпримет, Им вот-вот придется очень туго. Он бросился вглубь этажа и вместо винтовки взял в руки оружие последнего шанса. Под аккомпанемент угрожающего рева элитника, который с грохотом и треском сокрушая бетон и металл, продолжал взбираться по стене высотки на головокружительную высоту, рейдер привел гранатомет-вампир, доставшийся им в наследство от Спицуры, вместе с Собровским тигром. Ему определенно стоило поблагодарить сослуживцев токсина за подобную предусмотрительность. В два прыжка, вернувшись к краю, за которым была только пустота и смерть, дикарь с рычанием оттащил за шиворот луня, примостившегося с карабином тут же и пытавшегося стрелять по элитнику. «Спрячься!» Похоже, его вот тон сейчас, да и ситуация в целом, не слишком располагали к шуткам потому что разведчик моментально подчинился приказу и с ускорением рванул в вглубь этажа. Оставшись в одиночестве, Рейдер с тоской бросил последний взгляд вдаль. Светило улья как раз коснулось линии горизонта и подсветило пейзаж красками угасающего дня. Поймав себя на мысли, что он, возможно, любуется этой неожиданно проникновенной картиной в последний раз в жизни, дикарь вскинул гранатомет на плечо осторожно высунул голову наружу и перевел взгляд вниз. Супер за недолгое время от лучки Рейдера преодолел две трети расстояния, разделявшего землю и позицию стрелков на восемнадцатом этаже. Прямо сейчас он взобрался на тринадцатый этаж. И еще несколько секунд, и он окажется здесь. Рейдер глубоко вздохнул, упершись бедром в край бетонной плиты, Высунулся наружу по пояс и взял элитника на мушку. Теперь их разделяло от силы метров 30-40, практически минимальная дистанция для стрельбы, и дикарь мог бы поклясться, что увидел, как в мелких, горящих лютой злобой глазках супера вспыхивает внезапное понимание того, что на этот раз ему не удастся уклониться от неизбежного. Он попытался сместиться влево, чтобы выйти из зоны поражения и спрятаться за углом здания, Но идея изначально была провальной. Дикарь занимал как раз угловое окно и мог вести огонь в любом направлении. Решив, что больше тянуть нельзя, он нажал на спуск. Снаряд зашипел соплом, реактивная струя ударила в потолок за его спиной, заполняя помещение волной пламени. Дикарь почувствовал, как опалила кожу на незащищенной шее, но это его сейчас заботило меньше всего. Огненная стрела, в мгновение ока преодолев дистанцию, разделявшую его и рат элиту, ударила последнего прямо в центр широченной бронированной груди. Туловище чудища третий раз за последние несколько минут поглотил огненный шар, супер лишился точки опоры и скрыжища когтями по поверхности бетона начал медленно заваливаться вниз. Однако дикарь, успевший юркнуть внутрь, дабы спрятаться от огненного шара, устремившегося вверх по стене, порадоваться своему попаданию не успел. Гибкий шипастый хвост твари, уже неоднократно за время схватки доставивший людям неприятности одним своим существованием, с громким треском хлестнул бетонную плиту и угол стены, к которой прислонился рейдер, и рассек ее надвое, словно сверхмощным лазером. Дикарь с ужасом почувствовал, как затрещал бетон под его ногами, потом плита с хрустом подломилась и рухнула вниз. Рейдер потерял точку опоры и провалился вперед. Заорав от страха, он выпустил из рук бесполезный гранатометный тубус и замахал руками в попытке уцепиться хоть за что-нибудь. Но тщетно. Холодея от страха, он ощутил, как, ускоряясь и вращаясь в воздухе, словно кленовый лист, Его тело стремительно несется вниз. Вид, изувеченный когтями и хвостом элиты серой бетонной стенки с пустыми провалами окон, сменился видом закатного солнца, потом видом, пока далекой, но быстро приближающейся поверхности Земли. Он орал как безумный и инстинктивно размахивал руками и ногами в воздухе в попытках стабилизировать положение тела и замедлить падение. Секунды полета, как в тот раз, когда он свалился с обрыва, где стояла радиовещательная вышка, превратились в бесконечно длинные промежутки времени. В какой-то миг дикарь прямо перед своим носом увидел разверстую пасть, напичканную рядами желтых зубов длиной с его ладонь, которая вполне могла бы послужить при жизни какому-нибудь вымершему динозавру. Смертоносный живой капкан опасно приблизился к нему – и ряды костяных кинжалов сомкнулись на поясе падающего человека. Похоже, Супер твердо решил забрать его с собой на тот свет любой ценой. Если бы не активированное в последний миг силовое поле, он уже прямо сейчас превратился в две аккуратные половинки себя, причем нижняя часть сразу же отправилась бы в жадную глотку мутанта. Впрочем, это лишь короткая отсрочка. Живой гидравлический пресс, усаженный чистоколом из острейших зубов, сжимал челюсти с такой силой, что дикарь мозгом, спинномозговой жидкостью и копчиком ощутил, как стремительно испаряется его внутренний резерв. В попытках противостоять этой совершенно непостижимой для человека мощи, он напряг все имевшиеся в его распоряжении силы. От безумной перегрузки синапсы в его голове начали разрушаться. Он почувствовал себя так, словно в затылок ему раз за разом вбивают стальные клинья. Зубы мутанта с диким визгом скребли по пленке щита, крошась и продавливая ее внутрь. Явственно ощущая, что жить ему осталось считанное мгновение, его поделят пополам еще до того, как они приземлятся, он рванул с разгрузки осколочную гранату, сорвал чеку, И неловким движением забросил ребристое яйцо в просвет между верхней и нижней челюстью монстра, сомкнуться которым не давало его тело. Звякнув отлетевшим предохранительным рычагом, взрывоопасный кругляж исчез в разверстом зеве. «Да сдохни ты уже, мразь!» Секунды, пока горел запал, показались ему вечностью. Его мозги, все свои силы, тратившие на то, чтобы не позволить монстру его расплющить и переживать, начали натуральным образом плавиться, словно сыр в горячей духовке. Когда где-то под его ногами сверкнула вспышка, дикарь испытал настоящее облегчение. Морда твари вспухла изнутри взрывной волной, его вышвырнуло наружу, как пробку из бутылки с шампанским. Чувствуя, как темнеет в глазах, он успел заметить поверхность земли в считанных метрах от себя – Столкновение с кучей щебня отозвалось внутри его горевшим огнем черепа ударом огромного гонга, расколовшим его голову на тысячу кусков. Кости по всему телу мерзко хрустнули, и он отключился.